На пути от Авиньона до Констанца. Папство в период позднего средневековья (XIV-XV века). В условиях начавшегося распада средневекового общества папству пришлось отказаться от политического и идеологического вселенского верховенства над христианским миром. В рамках сословных монархий, развитие которых еще шло полным ходом, зарождалась буржуазия, носительница национальной идеи и процесс этот уже находил отражение в обществе, в его идеологии и в общественном сознании в целом. В XIV веке папство, оказавшееся в сфере влияния французской политики, также начинает обуржуазиваться. Григорианское папство реализовывало внутрицерковный абсолютизм, подминая под себя светскую власть. авиньонские же папы – 1305-1377 года реорганизуя куриальную систему, соединяют идею папства как бюрократической системы с идеей папства как банкирского дома. Источником их светского могущества становится не политическая, а хозяйственно-финансовая деятельность, которая не признает ни государственных, ни идейно-идеологических, ни тем более религиозно-моральных границ. Одновременно они ведут с переменным успехом вооруженную борьбу в Италии, отстаивая свои позиции на Апеннинах, В этой борьбе важную роль играют венгерские короли из династии Анжу, прежде всего Лаеш, Людовик, Великий. Так что Авиньонская эпоха в истории папства – это в какой-то мере и эпоха венгерского фактора. После Авиньона, означавшего, кстати сказать, вовсе не пленение пап, а их защиту, папство – неспособная в полной мере порвать со средневековьем, утрачивает и внутри церкви свой универсальный характер, а тем более свою абсолютную власть. Папа, оставаясь церковным монархом, вынужден обустраивать свою жизнь в соответствии с законами сословного общества, точно так же, как любой светский правитель. Возможность хотя бы временно почувствовать, что такое сословный уклад внутри церкви, предоставил великий западный церковный раскол – схизма, когда дух канцеляризма, возникшего из смешения принципов народовластия и сословности, потребовал, чтобы собор Вселенской Церкви был поставлен выше Папы. Авиньонские Папы на службе у французского короля После смерти Бонифация VIII война между кланами Арсини и Колонна вспыхнула в Риме с новой силой. Новый папа, доминиканский монах, ставший Бенедиктом XI 1303-1304 года, даже не пытался добиться равновесия в противостоянии различных интересов. Он просто снял с Филиппа IV Анафиму и окончательно примкнул к французскому лагерю. Римляне по всей вероятности отнеслись к такому повороту без всякого восторга, и подстрекаемое кланом Арсини, прогнали папу из Рима. Тот спорить не стал и перенес свою резиденцию в Перуджу. В то время как светская власть папства стремительно слабела, внешние атрибуты папского статуса становились все пышнее и эффективнее. Бонифация VIII в свое время, в соответствии с теорией о двух мечах, короновали уже короной с двумя обручами. Первого авеньонского папу Климента V, В 1305 году впервые короновали тройной короной тиарой. Каждый папа заказывал себе новую корону. У папы могло быть и несколько корон. Тиара не стала культовым предметом. Когда папа служил Мессу, он возлагал на голову не Тиару, а Митру. Мессу он служил как епископ прима Не соответствует действительности утверждения, будто Вавилонское пленение пап, так часть современников интерпретировала семидесятилетнее пребывание пап в Авиньоне, Было результатом насильственных действий Филиппа IV. Совсем напротив, папство само выбрало себе убежище под крылом великой державы – Франции, чтобы в ее тени укрепить свою абсолютную верховную власть внутри церкви. Символика Тиары Первое кольцо – Экклезия Мелитанс, церковь земная – Воинствующая, над которой властвует папа. Вторая часть ⁇ Экклезия пурганс, церковь кающаяся, чистилище. Третья часть ⁇ Экклезия триамфанс, церковь небесная, торжествующая. Существовало и другое объяснение. До открытия Америки Тиара символизировала власть папы над всем миром, то есть над тремя континентами ⁇ Европой, Азией, Африкой. В 1305 году избранный папой, по желанию французского короля, кардинал, архиепископ Бордовский, взявший имя Климента V, 1305-1314 года, происходил из Гаскони, из мелкопоместной дворянской семьи. Сославшись на анархию, царившую в церковном государстве и в Риме, новый папа отклонил просьбу кардиналов прибыть в Рим для интронизации. Он предпочел пригласить кардиналов в Леон. Италию папа Климент V так никогда и не увидел. А в 1309 году он и папскую курию переместил в Авиньон. В те времена в этом небольшом городке на юге Франции, на реке Рона, находилась резиденция местного епископа. Город вместе с графством Авиньон относился к тем владениям священной Римской империи, которые император передал в Лен. Неаполитанскому королю. Но так как Неаполитанский король был одновременно вассалом папы, то Авиньон показался подходящим местом для Курии, так как формально он не был частью французского королевства. Климент V, по характеру ипохондрик и непатист до мозга костей, открыто и однозначно стал на сторону короля, полностью привязав политику папства к французскому двору. Соответственно, и в коллегии кардиналов, он сразу обеспечил французское преимущество. В 1305 году папа назначил 10 новых кардиналов, 9 из которых были французами, а четверо еще и приходились ему племянниками. В 1306 году он реабилитировал и восстановил в должности двух кардиналов из семейства Колонна, отлученных от церкви и изгнанных Бонифацием VIII. Погрязшая в анархии Италия, Первого авиньонского папу не особенно интересовало. Неаполитанского короля Роберта, внука Карла I Анжуйского, Климент V назначил викарием, наместником Италии и церковного государства, тем самым узурпировав еще и часть императорских полномочий. Пожалуй, именно в это время оттесненная на территорию Неаполя династия Анжу была ближе всего к тому, чтобы объединить Италию под своей эгидой. Климент V устраивал французов не только потому, что перенес папскую резиденцию в Авиньон, Он еще и урегулировал давний конфликт, обострившийся во времена Бонифация VIII, причем урегулировал в соответствии с пожеланиями Филиппа. Он полностью дезавуировал булу Клерикос Лайкос и на 10 лет перенаправил церковную десятину королю. Он ни словом не возразил, когда Филипп Красивый забрал в королевскую казну доходы от вакантных бенефиций. За реабилитацией клана Колонна последовал процесс против Бонифация VIII. Филипп IV настаивал, чтобы умершего папу задним числом обвинили в ересе и в убийстве. Климент V не мог, да и не хотел мешать возбуждению этого судебного процесса, подрывающего авторитет папства. Правда, большинство кардиналов не были склонны поддерживать процесс, так что король не достиг своей цели. В одном лишь была одержана победа – в своей булле «Рекс Глория» 1311 год. Климент V реабилитировал канцлера Ногаре и его соучастников, а следовательно и заказчика покушения – короля. Довольно неблаговидную роль папа Климент V сыграл когда помог Филиппу Красивому разгромить рыцарский орден тамплиеров. В 1307 году по приказу короля французские тамплиеры были арестованы и заключены в тюрьму, а их руководителей заточили в замке Тампль, который когда-то сами тамплиеры и построили. Предваряющее суд инквизиции следствие с жестокими допросами и пытками длилось почти семь лет. По требованию короля, папа Климент V, призвал и других государей распустить Орден Тамплиеров. Чем же все-таки объясняется акция против Тамплиеров? Штаб Ордена после того, как рыцари вытеснили со святой земли, в 1291 году обосновался на Кипре, затем в 1310 году перебрался во Францию, точнее в Париж. К этому времени Орден, благодаря банковским операциям и торговой деятельности, собрал огромные богатства. Тамплиеры были главными кредиторами королей и пап. В то же время они виртуозно конспирировали свою банковскую сеть. На Востоке они переняли некоторые ритуалы, обряды посвящения, не характерные для христианских религий. Позже эти обряды ожили в тайных ритуалах франк-массонских лож. Орден приобрел не только финансовое, но и огромное политическое влияние. Он успешно противостоял абсолютистской власти Филиппа IV. Так что короля можно понять. Он не только хотел заполучить в свои руки состояние ордена, но и ликвидировать его как независимую политическую силу. В 1307 году тамплиеры предстали перед инквизицией. Их обвиняли в богохульстве, ересе и разврате, садомии и гомосексуализме. Оснований для подобных обвинений, по всей очевидности, было немного. Еще меньше имелось у инквизиции доказательств. Инквизиция бросила в тюрьмы около 15 тысяч французских рыцарей тамплиеров, значительную часть из них ликвидировала физически. Для расправы с тамплиерами светской власти необходима была помощь папы. Именно поэтому Климент V созвал в октябре 1311 года венский вселенский собор. Давление со стороны французского короля было настолько явным, что собор в марте 1312 года признав все обвинения доказанными, объявил о распуске рыцарского ордена тамплиеров. В булле «Вокс Кламантис», сообщавшей о решении суда, папа передавал имущество тамплиеров рыцарскому ордену госпитальеров. На самом же деле имущество поделили между собой французский король и герцоги. После церковного осуждения ордена не оставалось никаких препятствий для казни его верхушки. 18 марта 1314 года в Париже были сожжены на костре гроссмейстер ордена Жак де Мале и его ближайшие сподвижники. Трагедия эта, красочно описанная Дрюоном, долго еще отбрасывала мрачную тень на папство. Сходя на костер, гроссмейстер проклял папу Климента, короля Филиппа и канцлера Ногаре. Он предрек, что не пройдет и года, как все они предстанут перед высшим судьей. И действительно, еще до конца 1314 года все трое последовали за своими жертвами в могилу. Смена направлений крестовых походов и начало турецкого нашествия в Средиземноморском бассейне привели к изменению общей ситуации с рыцарскими орденами, находившимися на святой земле. Среди них вооруженную борьбу против турок вели только госпитальеры, но и они, обосновавшись в 1291 году на Кипре, после его падения вынуждены были перебраться на остров Родос. Постепенно рыцарский орден госпитальеров обретал черты самостоятельного Средиземноморского государства. Когда в 1530 году турки захватили Родос, рыцари отступили на Мальту. Здесь они фигурировали позже как Мальтийский рыцарский орден. Наполеон, заняв остров, распустил орден. Впоследствии Мальтийский рыцарский орден был восстановлен Папой Львом XIII. Венгерский король Андрош II поселил вытесненный со святой земли немецкий Тевтонский рыцарский орден в Барцашаге. Примечание от автора. Барцашаг – местность в Румынии в районе города Баршов. Румынское название – цара Барсей, немецкое – Бурценланд. До 1920 года Барцашак входил в состав Венгрии. Конец примечания. Но когда рыцари выступили против короля Андраш изгнал их из страны. Начиная с 1235 года, они постепенно осваивались в Пруссии, предпринимая оттуда завоевательные походы на русские и польские земли. Тевтонский орден был орденом католическим и стремился покорить поляков-католиков, однако религиозные мотивы явно отступали на задний план перед целями чисто завоевательными. В 1525 году гроссмейстер Альберт Бранденбургский отказался от своего сана и перешел в протестантство. Пруссию он объявил самостоятельным княжеством. В 1801 году в соответствии с люневильским мирным договором имущество ордена было секуляризировано. С этого момента гроссмейстером всегда становился австрийский эрцгерцог. В 1834 году Габсбурги реорганизовали орден, центром его стала Вена. Печально прославившийся венский собор обратился к временно помирившимся французскому и английскому королям, с призывом начать новый крестовый поход. Для подготовки к нему папа готов был предоставить организаторам церковную десятину за шесть лет. Из похода, естественно, ничего не вышло. Значительное место на соборе заняла никак не кончающееся, а напротив, захватывающая все более широкие круги церковной общественности и особенно острая внутри францисканского ордена так называемая дискуссия о бедности. Собор занял позицию против миноритов, требующих бедности, бескомпромиссный, абсолютный и рекомендовал в этом вопросе придерживаться умеренности. Следовавшие один за другим вселенские соборы в Западной Европе в XII-XIII веках созывались самим Папой, он же на них и председательствовал. По своему вкладу в теологические и канонические вопросы христианства. Эти соборы далеко отставали от знаменитых восточных соборов античности. На соборах этих обсуждались в основном второстепенные моменты церковной политики и управления церковью. Папский абсолютизм накладывал на их работу свою несмываемую печать. Они играли в сущности роль консультативного органа, являясь орудиями в борьбе пап против императоров и королей. Пускай в невысказанной форме, но фактически во всех соборах вплоть до Венского, действовал сформулированный Григорием VII в его «диктатус» принцип, согласно которому папа стоит над собором. Переезд папства в Авеньон и его односторонняя политическая зависимость от французского короля привели, конечно, и к изменению отношений между Святым Престолом и Священной Римской империей. В первом десятилетии XIV века экспансия Габсбургов, направленная в сторону Италии, полностью провалилась, во многом из-за развернувшейся борьбы швейцарских кантонов за свободу. Когда в 1308 году был убит Альбрехт Габсбург, Филипп Красивый потребовал от Климента V, чтобы в борьбе за императорскую корону тот поддержал Карла Валуа, кандидатуру которого выдвинул французский король и который должен был одолеть германских претендентов. Однако германские князья в 1308 году избрали королем выходца из люксембургской графской семьи Генриха. Так что на протяжении последующего столетия право на императорскую корону наследовали члены все той же семьи. Основной базой люксембургских королей были Чехия и Силезия. Сигизмунд добавил сюда еще и венгерский трон. С ними соперничала семья Виттельсбах, одному из представителей которой, Людвигу Баварскому. В середине XIV века удалось короноваться императором. Пока же верх держали люксембуржцы. Генрих VII, 1308-1313 года. Осенью 1310 года прибыл в Рим, чтобы там короноваться в императоры. Гибеллины во главе с Данте восприняли появление императора-миротворца как знамение, предвещающее рождение единой Италии. Они были убеждены, что императорская власть полностью независима от папы и дается непосредственно Богом. Судя по всему, Генрих это убеждение не разделял. В 1312 году в Латеранском соборе его короновали в императоры трое кардиналов, делегированные папой. После этого новоиспеченный император повернул оружие против неаполитанских анжу. Но тут на их сторону встал папа. Смерть императора положила конец конфликту. После смерти Климента V выборы нового папы откладывались более двух лет. Когда кардиналы собрались наконец в 1314 году на конклав, непоты Климента и вооруженные люди короля стали буквально терроризировать их. Чтобы не участвовать в выборах, кардиналы в последний момент в прямом смысле слова сбежали с конклава. Но в это время у проклятых королей детей Филиппа Красивого, Людовика X и Филиппа V Длинного затряслась земля под ногами, зашатались устои централизованной государственной власти. Тут и среди кардиналов обострились политические противоречия. В конце концов, Филипп V, будучи пока наследником престола, все же заставил кардиналов избрать нового папу. В исторических романах увлеченно и со множеством подробностей описывают, как Филипп хитростью заманил кардиналов на конклав. В годовщину смерти Людовика X в церкви Леонского монастыря святого Якоба состоялось траурное месса. На церемонию прибыли 23 кардинала, и в какой-то момент люди регента замуровали двери храма. Осталась лишь щель, через которую выпускали тех, кто не имел отношения к конклаву. Среди оставшихся кардиналов было 15 французов, разделившихся на две партии – Гасконскую, возглавляемую непотами Климента V, и противостоящую ей Провансальскую. Кроме них было семь итальянцев и один испанец. Пятеро – сторонники кардинала Каэтани, им противостояли два кардинала из рода Колонна и один кардинал Арсини. Причем все они ненавидели друг друга лютой ненавистью. И французы, и итальянцы, во что бы то ни стало, хотели избрать папу из своей среды, но ни одна сторона не могла получить необходимого большинства в две трети. В конце концов, удалось, благодаря новой хитрости, достичь компромисса. Дело в том, что 72-летний кардинал Жак Дюэс уже давно, тратя на это огромные суммы, работал над тем, чтобы попасть на папский престол. Теперь он решил, что его час пробил. В конклаве он притворился совершенно больным и дряхлым. Через своего слугу он распустил слух, будто он при смерти, лежит на смертном одре, почти не принимает пищи. Кардиналы по давно сложившейся практике посчитали, что избрание папой престарелого умирающего кардинала – лучший вариант. После избрания они покинут конклав, а папский престол через некоторое время вновь будет пустым. Такой расчет во многих случаях оправдывался, однако на сей раз они основательно промахнулись. Прибывший на последний тур голосования на носилках Дюэс был избран папой и взял себе имя Иоанн второй. И к великому изумлению участников голосования тут же бодро вскочил с носилок и подошел к окну, чтобы подать знак стража об окончании конклава. К великой досаде кардиналов Иоанн второй восседал на папском троне целых 18 лет. Папа Иоанн 22 был сыном Сапожника из города Кагора. Он обладал блестящими юридическими, теологическими и ораторскими способностями. Среди прочего он был каноником города Альби. В 1289 году он приехал в Неаполь, где вначале подвязался в качестве доверенного лица, секретаря у короля Карла II Анжуйского. Храмова. Позже стал его канцлером. С 1300 года был епископом города Фрежюз, с 1310 – Авиньона. в 1311 году он – секретарь Вьенского собора, и, наконец, в 1312 году был назначен кардиналом-епископом в Порто, Папа Иоанн 22 – 1316-1334 года. До своего избрания считался сторонником анжуйской династии, а став папой, успешно балансировал между неаполитанскими Анжу и французским королем. На троне он проявил себя прежде всего гениальным организатором и финансистом, у которого еще во времена его кардинальства были выстроены тесные отношения с ломбардским банкирским домом Толомео. Вне всяких сомнений Иоанн 22 самый значительный авиньонский папа, который фактически создал фискальную систему и куриальное управление папства. Имея в виду враждебное отношение папы к Священной Римской империи и его натуру банкира, Данте написал о нем «Три зверя живут в его сердце, разврат, беспощадность и скупость». За деньги Иоанн XXII был готов на все, отпускал грехи, давал благословения, назначал на доходные должности. Выстраивание папской бюрократии В Авиньонский период истории средневекового папства окончательно сформировался централизованный аппарат управления церковью. Реорганизация курии и создание органов, ведущих экономикой и финансами, связаны в первую очередь с именем папы Иоанна XXII. Выстроенная им государственно-административная система, своего рода администрация без государства, в какой-то мере отражала влияние французских централизаторских тенденций, но в какой-то мере и сама могла служить примером для административных систем абсолютистских монархий нового времени. Административный аппарат ПАП в средние века состоял из двух частей. Канцелярии, включающие в себя все департаменты и всех чиновников и тайного папского совета Консистории. В Консисторию входили непосредственные помощники, сотрудники папы, кардиналы. В средние века подобное разделение на чиновников и политических советников имело место и в светском государственном аппарате. Во времена папского абсолютизма самую важную роль играл исполнительный орган, то есть канцелярия которая занималась текущими делами, решая их в соответствии с указаниями папы и обладала максимальными сведениями о делах и о причастных к ним людях. Из единого чиновничьего аппарата, созданного Григорием I, вначале выделили пенитенциарию, поэнитентиария, которая занималась административными делами, связанными с полномочиями папы в церковно-судебной сфере. Поначалу папа сам назначал пенитенцию, необходимую для отпущения грехов. Впервые с понятием «папский пенитенциарий» мы встречаемся в 1193 году. Сакра апостолика занималась рассмотрением таких преступлений, грехов, отпущение которых не относилось к компетенции епископов, например, неизложение короля, отлучение от церкви и так далее. Вторым органом судебной власти Папы была Сакра Романа Рота, священный римский Ареопаг, которая также была создана Папой Иоанном XXII в 1331 году. Примечание от переводчика. Точное значение слова «рота» в данном словосочетании не удалось установить. Конец примечания. Сакра Романа Рота выполняла функцию Верховного Апелляционного Суда Папы. Сюда можно было обращаться, как в высшую инстанцию, с обжалованием приговоров, вынесенных епископами и архиепископами. Еще позже, со времен контрреформации, появилась Supremus Tribunalis Signatura, трибунал, занимавшийся светскими судебными делами, которые имели отношение к церковному государству. Подытоживая, можно сказать, судебную власть во Вселенской церкви и в папском государстве Папа осуществляли через трибуналы Верховный суд, который включал в себя три юридических ведомства: Пуэнитеария, Рота и синиатура. В XIV веке в рамках Канцелярии появилась Датария Апостолика департамент, ведущий персоналом курии. На практике дотария занималась организационными вопросами распределением компетенций между департаментами и контролем за делопроизводством. При Папе 65 м дотария была выведена из канцелярии. Появление таких органов, как трибунале и дотария, взявших на себя некоторые функции канцелярии, привело к ослаблению ее прежнего монопольного положения. Поначалу финансовые вопросы папства решались в канцелярии. Со временем в ней была создана камера Тезаурария, первое упоминание которой относится к 1277 году. Министерство финансов церковного государства, как самостоятельный орган, было создано в 1331 году Папой Иоанном XXII. Об этом сообщается в булле «Ратио Юрис». В ней оно называется «Камера Апостолика». Во главе камеры стоял так называемый камерленго, который с тех самых пор и по сегодняшний день берет на себя руководство Курии во время седеваканте. Что касается фискальных дел, то в этом вопросе Иоанн 22 следуя по стопам Климента V, создал целый комплекс налогов и папских доходов. После того, как церковное государство, оставшееся в Италии, ушло из рук Курии, папству пришлось искать новые материальные источники, чтобы покрыть расходы на содержание большого чиновничьего аппарата на участие в мировой политике и на войны. Эту проблему и решил Иоанн XXII в Авиньоне разработав новую систему папского финансового хозяйства. Денежные поступления в папскую казну можно разбить в этот период на три основные группы. Первая – Сенсус Беати Петри – Ценс Блаженного Петра. Эта категория подразумевает доходы, поступающие от католической церкви. Сюда же относятся поступления от монастырей, непосредственно подчиняющихся папе. В авиньонский период самыми важными источниками материальных средств стали суммы, поступающие через так называемые папские резервации. Система папских резерваций, сохранение папами за собой право назначения на должность, сложилась к началу XIV века. Папы получали все больше полномочий при назначении на епископские должности и при раздаче других выгодных бенефиций. Правовая система, сформировавшаяся главным образом в периоды понтификата Бонифация VIII и Иоанна XXII, возводила в ранг канона требования, согласно которому назначение на церковную должность, годовой доход которой превышал 200 золотых флоринов, относится к компетенции папы. Тем самым папы добились, что в папскую казну в качестве платы за назначение на должность притекали огромные суммы. В Авиньоне раздача церковных бенефиций стала почти исключительно прерогативой папы. Папе принадлежали и доходы от освободившихся, но еще не заполненных церковных бенефиций. Это называлось «фруктус интеркаларес» – «добавочный промежуточный доход». И, наконец, одним из видов доходов Курии стало так называемое споле, наследство усопшего духовного лица, должность которого подведомственно Курии или другим папским органам. Ко второй группе относились доходы, поступающие не только от церковников, то есть главным образом это налоги. Наиболее распространенным видом папского налога был так называемый динарий святого Петра. Во многих странах, таких как Англия, Шотландия, Польша, Венгрия, этот налог собирали с каждого двора, дома, ежегодно. Направлявшиеся в Рим паломники также уплачивали динарий святого Петра в казну святого престола. Сюда входили и пожертвования, преподносимые паломниками, и, особенно в святой год, празднование которого после 1300 года стало традицией, составлявшие нередко серьезные суммы. Налог и десятина, собираемые под предлогом подготовки крестовых походов. Эти деньги затем, уже без всяких предлогов, использовали на содержание папского двора. Разного рода сборы, которые устанавливались как плата за различные папские документы. Доход от прокураций. Сбор, уплачиваемый в случаях проведения папского расследования. Наконец, особый папский налог, называвшийся субсидия. Вопросами налогообложения занималась камера Апостолика, которая являлась самым большим и самым совершенным финансовым учреждением той эпохи. Папы располагали и собственным аппаратом по сбору налогов, но чаще эту работу поручали крупным банкирским домам Сиены и Флоренции. Это был более надежный метод. Отдавая определенный вид налога в аренду, папа получал от банка деньги единой суммой или кредит такого же объема. Тесная связь между папством и итальянскими банкирскими домами особенно укрепилась в период понтификата Иоанна 22 Камера апостолика работала с банками по безналичному расчету, пользуясь облигациями. К третьей группе относились доходы от церковного государства. Сюда входили поступления от церковных владений, от церковных финансовых учреждений, от продажи должностей, налоги, собранные в церковном государстве, и, наконец, вассальные налоги, получаемые от королевств Сицилии и Неаполя. Во времена Иоанна 22-го годовой доход папы составлял 250 тысяч золотых флоринов, так что папа мог считаться одним из самых богатых людей той эпохи. Правда, эти огромные суммы подчас можно было собрать лишь с помощью такого страшного оружия, как церковное проклятие. Например, 23 апреля 1365 года папа Урбан V предал анафеме сразу 96 архиепископов, епископов и аббатов за то, что они не заплатили то, что должны были заплатить. Что же касается системы папских налогов, то она встречала сопротивление не только внутри церкви. Еще большую неприязнь она вызывала в некоторых европейских государствах. А в иных местах неприязнь – это – перерастала в глубокую ненависть. Характерно, что правители многих государств поначалу не чинили препятствий папскому фиску и сбору налогов, так как в этой области интересы их совпадали. Более того, светские правители пытались что-нибудь позаимствовать из налоговой системы, доведенной папами до совершенства. Так что с протестом выступали скорее сословия, страдающие от налогов. Несомненно, финансовые манипуляции пап, обмерщение папской курии, все это весьма способствовало формированию антипапских настроений, благодатной почвы для реформации. Прежде всего в Англии и Германии, которые особенно сильно страдали от папских налогов. В то же время сложившаяся система финансового круговорота в Италии, в церковном государстве, явно тормозила экономическое развитие. Недаром папское государство и в середине XIX века было самым отсталым государством в Европе. Чтобы лучше понять сущность созданной и обретшей в авиньоне законченную форму папской бюрократии, следует охарактеризовать ее отношение к неадминистративной части церковного управления. Сложившаяся к середине XIV века управленческая структура не умещалась в рамках папской канцелярии, Назрела необходимость выделить в курии аппарат, принимающий фактические решения в сфере церковной политики, и отделить его от администрации. В авиньонский период решающим органом папского церковного управления стала кардинальская консистория. Консисторией называлось совещание кардиналов под предводительством папы, посвященное какому-либо важному вопросу церковной политики. Совещание могло быть публичным или тайным. Когда соборы стали проводиться реже, как раз в Авиньонский период или позже, после Тридента, кардинальская консистория заняла в системе церковного управления место Вселенского собора. Количество кардиналов постоянно менялось. В Авиньонский период папства их число обычно колебалось в пределах 30 человек. Французы составляли абсолютное большинство. Например, в 1350 году лишь два кардинала были не французами. Окончательным ударом по папской канцелярии стало создание тайной консистории кардиналов, которая затем, в период Великого Западного Раскола, схизмы, и в Соборный период, конец 14-го, первая половина 15 века, превратилась в один из главных органов папской и международной политики. Функция Папской канцелярии еще более сократилась, когда из нее выделилась камера апостолика. Консистория кардиналов постепенно забирала у канцелярии и у других ведомств курии все больше и больше власти. Канцелярия и рота продолжали существовать в качестве самостоятельных департаментов, но утратили прежнее политическое значение, превратившись в чисто административные подразделения. При папе Иоанне втором Непатизм в Курии приобрел едва ли неофициальный характер. Явление это было связано с изменившейся, возросшей ролью кардинальской коллегии. Для того, чтобы воля папы в консистории была решающей, оптимальным средством было включение в коллегию родственников папы. Вот и для Иоанна 22 опоры в его деятельности была родня. Кардиналом архиепископом Авиньона он назначил сына одной из своих сестер, кардиналом-канцлером сына-брата. Еще трое племянников получили кардинальские шапки. Ходили сплетни, что один из них – кардинал Бертран де Пуже, и его родной сын. Сам папа Иоанн XXII был известен простотой и умеренностью. Даже в очень преклонном возрасте он сохранил ясный ум и прочно держал в руках нити управления. Авиньон при нем расцвел, по своей пышности он мог соперничать с любым княжеским двором. Дрюон пишет, что в городе даже пришлось открыть новые публичные дома и расширить квартал проституток. Эта не столь парадная сторона жизни также находилась в зоне внимания Авиньонской курии. Формирование канцеляризма на финальной стадии борьбы папы с императором. В центре церковной политики Папы Иоанна XXII находилась Франция. По его представлениям, именно поддержка такой могучей державы, как Франция, даст возможность провести в жизнь вселенские амбиции папства. Исходя из этого принципиального убеждения, Папа поддерживал великодержавные устремления Франции и на континенте, в Италии против Священной Римской империи и по отношению к Англии. Одержимость этой идеи и была причиной того, почти несовместимого со здравым смыслом упорства, с каким папа противостоял императору Людвигу Баварскому. После смерти императора Генриха VII князья избрали даже не одного, а сразу двух королей. Виттельсбахская партия возвела на трон Людвига IV Баварского 1314-1348 года в то время как Габсбурге избрали королем Фридриха Красивого. В 1322 году Людвиг Баварский в битве при Мюльдорфе наголову разбил своего соперника и заставил Германию признать себя королем. Тогда папа уже открыто выступил против Людвига и предъявил ему ультиматум. В течение трех месяцев тот должен отречься от трона. И вдобавок назначил имперским наместником Италии неаполитанского короля Роберта Анжуйского, Людвиг Баварский и поддерживающая его итальянская партия гибелинов, пытались в времени изложить папу, пребывавшего в своей резиденции в Авиньоне. Поэты и философы духовные предвестники нового времени, в том числе Данте и Петрарка, 1304-1374 года, славили императора как посланца божьего провидения. Стоит отметить, что в последней крупной схватке между папством и империей первостепенную роль играли не оружие и не политические силы, а идеологическая аргументация. Политические битвы перешли в сферу церковной политики. В разгоревшейся полемике на сторону императора встали не только курфюрсты и светские сословия, отвергавшие папский абсолютизм, но и духовное сословие, в том числе и церкви. На сей раз Авиньонскому папе не удалось обратить против короля его собственных подданных. А у Людвига Баварского неожиданно нашлись достаточно влиятельные сторонники среди университетских теологов и руководителей ордена миноритов. Парижские преподаватели, францисканцы Марсилий Падуанский и Иоанн Жандунский, Осуждая папский абсолютизм, отстаивали принцип соборности, канцеляризм, верховенство светской и имперской власти над папством. Марсилий в 1312 году был ректором Парижского университета. Философ Иоанн Жандунский под влиянием идей авероизма в 1324 году написал трактат Defensor Pacis, защитник мира, который посвятил Людвигу Баварскому. В 1326 году, спасаясь от папской инквизиции, он вместе со своим другом нашел убежище при дворе Людвига Баварского. В своей теории государства Иоанн Жандунский отстаивает тезис, что государство выше церкви, а император выше папы. Государство и церковь в равной степени опираются на принцип верховенства народа. Папы и короли правят по поручению народа а если они злоупотребляют властью, которую им верил народ, то народ может сместить их. Принцип верховенства народа исключал папский абсолютизм, исключал неограниченное верховенство папы внутри церкви, а тем более вне ее, в мирской сфере. В этих взглядах римское право, провозглашающее равенство подданных перед лицом власти, переплетается с убеждением о праве сословий на сопротивление и с принципами городского самоуправления. Идеи Марсилия и Иоанна Жандунского восходят к Фоме Аквинскому, у которого государство еще встроено в божественную объективную систему, то есть в естественное право. Продолжатели его идей уже приближаются к принципу сословной конституционности. Фома был еще далек от политики. Марсилий и его единомышленники посредством своих памфлетов активно участвуют в политической жизни, на стороне императора, отвергая папский абсолютизм. Согласно трактату Дефенсор Пачес, Иоанн Жандунский в 1326 году вручил его в Регенсбурге самому Людвигу Баварскому. Стражем мира является император. Папы своими посягательствами на абсолютную власть разрушили мир и гармонию, царящие в мироздании. Задача императора – восстановить и защитить естественный порядок вещей. По мнению Иоанна Жандунского и Марсилия, «сочетас перфекта» – совершенное сообщество – это государство, а не церковь. Идею сословности, как воплощение принципа верховенства народа, Марсилий и его единомышленники распространяли и на церковь. Конечно, нельзя не видеть, что права, вытекающие из принципа верховенства народа, в их представлении относятся лишь к привилегированным классам, прежде всего, к сословному собранию, а в церкви – к собору, состоящему из представителей высшего духовенства. В соответствии с этой теорией, они отрицали и верховенство Папы, и божественное происхождение церковной иерархии. Вселенский собор они рассматривали как самый главный, стоящий над Папой, единственно аутентичный институт вероучения. Так принцип сословности, примененный к церкви, нашел свое выражение в принципе «собор выше Папы», «кончилиум papam. Сугубо теологическое обоснование канцеляризм получил в номиналистской теологии. В отличие от реализма Фомы Аквинского, францисканская теологическая школа пошла по следам философии Дунса Скота. При всем том, поздняя схоластика после канонизации Фомы Аквинского в 1323 году стала целиком томистской. Философию томизма приняли такие нищенствующие ордены, как доминиканцы и францисканцы. Противостоящую томизму философскую и теологическую школу номинализм основал родившийся в Англии францисканец Уильям Оккам профессор Парижского университета, испытавший сильное влияние аверроистских воззрений. Согласно его теории познания, наши понятия не соответствуют действительности. Имена – лишь пустые формы. Наибольший эффект на современников произвело волюнтаристское представление Оккома о Боге. Он считал, божественная воля – это абсолют, так что для спасения не нужна милость, нужна лишь воля Божья. На Оккома был написан донос, и он предстал перед судом инквизиции. Проведя четыре года в авиньонской тюрьме, в 1328 году он совершил побег и нашел убежище при дворе Людвига Баварского. Согласно диалогу 1334-1338 года Оккома, церковь создают собравшись верующие, и собрание это как высший обладатель суверенитета представляет себя на соборе, делегируя туда иерархов, и теологов. Охотнее всего он доверил бы руководство церковью университетским преподавателям и теологам. Третья составляющая – канцеляризма, после политической публицистики и теологии – номинализма. Это так называемое «миноритское движение бедных». Если в X веке самыми последовательными инициаторами церковной реформы были монастыри, то теперь эту роль стали выполнять университеты, теологи и францисканцы. Они определили и направление реформы, проведение в жизнь принципа евангельского бессеребряничества и разработка принципа соборности. Те же Оккам и Марсилий стали духовными лидерами миноритского движения бедных, в основе которого лежали спиритуалистские мотивы. Таким образом, принцип сословного парламентаризма и идеи автономной городской организации они объединили с францисканским мистицизмом. Особенно острый характер приобрели дискуссии внутри францисканского ордена. Тех, кто хотел реализовать принцип евангельской бедности в самой радикальной форме, называли обсервантами. С 1368 года Они обособились внутри ордена, образовав отдельное течение. Умеренное же миноритское направление называлось конвентуалистским. Генерал ордена Михаил Чезенский поддержал Оккома и его сподвижников. Говоря конкретно, дискуссия велась вокруг вопроса, было ли у Иисуса и у апостолов какое-то имущество. Обсерванты утверждали, что не было, а потому их потомки и последователи тоже должны жить в бедности. 25 июня 1323 года папа Иоанн XXII в своей булле Quia non умкам осудил спиритуализм и миноритское движение бедности. Поскольку эти взгляды он назвал еретическими, началось преследование миноритов. Так теологический диспут принял сугубо политический характер и приобрел антипапскую направленность. Хотя первым теоретиком канцеляризма, сформулировавшим основные идеи этого направления, был Окком, продолжателем и проводником их в области церковной политики, стал француз Жан Жерсон, а завершил эту работу Николай Кузанский 1401-1464 года, который разработал систему реорганизации папской церкви на сословных началах и открыл дорогу реформации. Авторитет Иоанна XXII в дискуссиях с миноритами оказался сильно подорванным. Слишком уж уязвимы были его теологические взгляды. Оппоненты папы даже обвинили его в ереси. В своих проповедях он высказывался в том духе, что праведники после смерти не предстанут перед Богом, не смогут лицезреть Бога воочию. Это станет возможным лишь после страшного суда. Такие утверждения противоречили канонам, а потому вызвали резкие возражения даже со стороны кардиналов. Так что папа свое мнение вынужден был пересмотреть. Все это лишь подбодрило миноритов, полемизировавших с ним по вопросу о бедности. Что же касается авторитета миноритской оппозиции, игравшей важную роль в противоборстве между папой и императором, то ему, этому авторитету, ни малейшего ущерба не причинило то обстоятельство, что папа Иоанн XXII в своей булле от 23 октября 1327 года осудил и назвал ересью пять тезисов, изложенных в трактате «Марсилия. Защитник мира». Минориты крайних взглядов, находившиеся при дворе короля, ждали от поездки Людвига Баварского в Рим, где его должны были короновать императором, осуществления их заветной мечты, Объединение Италии. Людвиг в 1327 году направился в Италию по призыву гибелинов, и в Милане был коронован ломбардским королем. В январе 1328 года Людвиг Баварский, уже как бы неся на челе императорский нимб, вступил в покинутый папами Рим. 17 января он принял императорскую корону, но не от папы или его легатов а из рук городского префекта, уполномоченного народом Рима, провести этот обряд. Церковное же помазание совершили два отлученных от церкви епископа. Казалось, главная мечта всей жизни Марсилия достигнута. Принцип верховенства народа воплощен в реальность. Император же в знак благодарности назначил Марсилия-Падуанского своим наместником в Риме. Народ Рима и император лишили Иоанна XXII папского престола, объявив его незложенным. Вместо него был избран антипапа. Им стал монах-минорит Пьетро Райнальдучи, взявший имя Николая V, 1328-1330 года. На сей раз папа принял регалии первосвященника из рук императора. Однако верховенство народа было реальностью лишь до тех пор, пока войско императора Людвига Баварского находилось в Риме. В 1330 году Людвиг покинул Рим, с ним уехал и антипапа. Возведение антипапы на святой престол немного славы добавило императору. В 1330 году Николай V отправился в Авиньон и там склонил голову перед Иоанном XXII. У императора было уже недостаточно сил, чтобы утвердиться в Италии. В Риме вскоре действительно взяли верх приверженцы принципа верховенства народа, но теперь они сплотились и против папы, и против императора. Закат авиньонского папства 1334-1377 года После Иоанна 22 понтификат которого сыграл эпохальную роль в истории папства, Святой Престол занял под именем Бенедикта XII, 1334-1342 года. Ничем не примечательный аббат-цистерцианец. Новый папа, угождая французам, тоже держался по отношению к Людвигу Баварскому непримиримо, но каких-то видимых успехов это ему не принесло. Понтификат Бенедикта XII заслуживает упоминания лишь в связи с тем, что при нем в Авиньоне начато было строительство огромной, напоминающей крепость папской резиденции. Строительство продолжали преемники Бенедикта. Полной противоположностью папе-монаху был сменивший его Климент VI 1342-1352 года. Уроженец Южной Франции, в свое время он прославился в Париже как церковный оратор. Будучи кардиналом-архиепископом Санса, затем Руана, он стал доверенным лицом королей из дома Валуа. Заняв папский престол, без колебаний поддерживал французскую политику. Папа Климент был настоящим вельможей, великосветским мыслящим иерархом. По слухам, однажды он заявил, что его предшественники понятия не имели, как должен жить Папа Римский. Накопленные Иоанном вторым богатство он обратил на то, чтобы Авиньонский двор стал еще пышнее, еще наряднее. Двор Климента VI, по словам современников, по роскоши и богатству превосходил двор любого государя того времени. После того, как были аннулированы сюзеренные права императора, папе Клименту удалось купить авиньон и авиньонское графство у неаполитанской королевы Иоанны. Огромные траты привели к тому, что папский бюджет утратил стабильность и стал шататься, отягощенный растущими долгами. Климент VI накрепко связал судьбу папства с Францией еще и тем, что после серии новых назначений у него в кардинальской коллегии – Осталось всего два кардинала, не являющиеся французами. В Столетней войне, начавшейся в это время между Францией и Англией, 1337-1453 года, авиньонские папы однозначно приняли сторону французов. Авиньон англичанами не был оккупирован. Император Священной Римской империи же в этой войне поддерживал Англию, После новой волны раздоров между папой и императором, Климент VI в булле от 13 апреля 1346 года вновь предал Людвига Баварского анафеме. Это был седьмой и последний случай в истории, когда папа отлучил императора от церкви. Что касается претензий на трон Священной Римской империи, то Климент VI был решительно против Людвига. Он всячески поддерживал правителя Чехии, графа Карла Люксембургского. Лишь смерть Людвига помешала начаться гражданской войне между Карлом IV 1347-1378 года и Виттельсбахами. Взошедший с помощью папы на трон Карл IV обращал свои взоры уже не на Италию, хотя Петрарка, друг короля, по-прежнему видел в нем борца за итальянскую независимость, а на европейский восток. В 1348 году Карл основал в Праге университет. Он был первым среди императоров Священной Римской империи, кто, опираясь на чешские и селесские земли, придерживался польской и венгерской ориентации. Переезд пап в Виньон и подчинение папской политики интересам французских королей – все это привело к тому, что они утратили фактическую власть не только в Италии, но и даже над церковным государством. На протяжении всего XIV века коммуны в Италии превращались в города-государства. Вместе с жившим в городах или перебравшимся туда нобилитетом, окрестные деревни и поместья оказались в сфере городского подчинения. Так уходили в прошлое отношение помещик-крепостной. Крепостные крестьяне становились свободными арендаторами, которые платили владельцу за пользование землей. Благодаря рынку платных услуг, оживленной торговой и промышленной деятельности, складывался интенсивный товарно-денежный оборот. В городах наряду с торговлей и банковской деятельностью началось развитие мануфактур. Типы городов-государств формировались в соответствии с присущим данному городу балансу сил аристократии и буржуазии. В Южной Италии, начиная с середины XIV века, Продолжалась борьба между неаполитанской и венгерской ветвями династии Анжу за владычество над неаполитанским королевством. Младший сын Карла I, герцог Эндре, был мужем наследницы неаполитанского престола Иоанны. Через Эндре венгерские Анжу, король Лаеш I или Людовик I, хотели объединить оба королевства. Не желая допустить этого и опасаясь потерять свою независимость, неаполитанские Анжу организовали убийство Эндре, что было равнозначно казус Белли. В династической междуусобной борьбе двух ветвей Анжу авиньонские папы приняли сторону Иоанны. Лаэш Великий в 1347-1350 годах предпринял два похода на Неаполь. В военном отношении они были успешны но завершились политическим компромиссом. В конце 1350 года Иоанна и Лаеш при посредничестве папы Климента VI заключили перемирие, а позже в 1352 году подписали мир, и венгерский король отказался от своих требований. Пришедшее в упадок неаполитанское королевство Анжу уже не могло оказывать должной поддержки куриальной политике в центральной Италии. В отсутствие и папы, и императорской власти, церковное государство и Рим снова впали в анархию. В городах папского государства богатая буржуазия и дворянство тоже брали власть в свои руки. В других краях местные династии создавали свои мелкие княжества, зачастую ссылаясь при этом на купленный у папы герцогский титул. В отсутствие пап античный и средневековый Рим приходил в запустение и разрушался. Камни растаскивались на строительство крепостных укреплений и башен для аристократов. Великие памятники архитектуры тонули под слоями мусора и обломков. На стенах Капитолия росла сорная трава. На римском форуме паслись козы, в садах Ватикана ночами бродили волки. Папские дворцы стояли пустыми, крыша собора святого Петра обрушилась, латеранскую базилику приспособили под конюшни. Население Рима составляло всего 20 тысяч человек. В таких условиях римляне, знавшие куда лучшие дни, с нетерпением ждали нового, папу-ангела. Фактически власть в Риме держали в руках два клана – Арсини и Колонна, с незапамятных времен враждующие между собой. Угнездившись в своих домах, больше похожих на крепости, они совершали вылазки, чтобы грабить и держать в страхе несчастных горожан. При таких вот обстоятельствах появился в Риме некий нотариус по имени Никола Лауренти, сын мещанина, назвавший себя Коло Дириенцо. И этот человек обратился к народу Рима с призывом прогнать аристократов, которые довели вечный город до анархии, и выбрать чиновников из среды простых горожан. Он сам согласился возглавить орган демократического городского управления, коммунну, в роли народного трибуна. Он призвал итальянские города к созданию единого федеративного национального государства. Правда, эта попытка объединения Италии была слишком ранней, неподготовленной и провалилась из-за соперничества городов-государств. Если во Франции идею национального государства представлял Филипп Красивый, а в Германской империи Людвиг Баварский, то в Италии первым попытался реализовать ее Коло Дириенсо. Он распространил словосочетание «populus romanus» – римский народ – на всех итальянцев. Он считал, что понятие "империум romanum», то есть римская империя, от германских королей вернулось к своему истоку – к римскому народу. После краткого, но блестящего взлета в качестве трибуна, Кола Риенца был изгнан из Рима. Риенца в политическом отношении потерпел поражение. Но спиритуализм и национальная идея, которые он проповедовал, укрепились. Именно в Риме спиритуализм имел довольно глубокие корни. Во всяком случае, взглядом Кола Дериенца были близки воззрения радикального крыла францисканцев, приверженцы которого называли себя фротичелли, то есть братишки или братья бедной жизни. Братишек этих, пытавшихся воплотить в жизнь провозглашенный святым франциском идеал бедности, причем в его самом строгом, чистом виде и поэтому осуждавших церковную иерархическую систему. Папа Иоанн XXII осудил еще в 1317 году, а их движение назвал еретическим. Влияние этих идей прослеживается затем в учениях Уиклифа, Гуса и Кальвина. Поскольку программа национальной империи Кола-де-Риенца носила острую антигерманскую направленность, то после своего изгнания Он установил контакты с папой и в Рим вернулся, как наместник папы, с поручением, диктаторскими методами сломить все власти римских феодалов. Однако в 1354 году Колодериенца был убит своими врагами. В 1352 году папой был избран кардинал-епископ из Остии, француз Этьен Обер, взявший себе имя Иннокентий VI. 1352-1362. В конклаве, избравшем его из 25 кардиналов, 23 были французами, так что на выборы им хватило двух дней. На конклаве было введено новое правило. Будущий папа должен был подписать так называемые предвыборные обязательства. Это означало, что он берет на себя различного рода обязательства, в обмен на которые кардиналы отдают за него голоса. Документ заверяли подписями все кардиналы. Инокентий VI, в частности, обязался назначать новых кардиналов лишь в том случае, если их число будет меньше 16, но вместе с новыми их не должно быть больше 20. Кроме того, в документе было оговорено, что при назначении новых кардиналов необходимо получить согласие не менее двух трети членов кардинальской консистории, Эти обязательства свидетельствовали о дальнейшем укреплении роли кардинальского корпуса, церковной аристократии, и ставили целью сохранить в консистории французское абсолютное большинство. Значение понтификата Иннокентия VI в том, что восстановление власти папства в церковном государстве создавало объективную возможность для возвращения папы в Рим. В плане военной поддержки папе соглашался помочь лаиш Великий, готовый забыть конфликт из-за Неаполя. Авеньонский папа называл Лаэша, прежде всего имея в виду его заслуги в борьбе с балканскими еретиками, щитом Христа, атлетом Господним. А в 1357 году назначил его главным капитаном церкви. Испанский кардинал Альборнос в 1353-1357 годах, затем в 1358 В 1367 годах, будучи папским легатом, вновь склонил Рим и территорию церковного государства под власть Святого Престола. С помощью венгерских наемников Альборнос усмирил и горожан, поднявших мятеж против папы, и аристократические партии. Он приказал разрушить разбойничьи замки кланов Арсини и Колонна и установил в Риме военное правление. Добившись консолидации общества в отношении к папскому государству, он еще и отвоевал для авиньонского папы Болонью. Как только в церковном государстве была восстановлена власть папы, германский король Карл IV в 1355 году получил время корону императора. Короновать Карла было поручено кардиналу-епископу Остии. В период понтификата Инокентия VI и императорства Карла IV произошло окончательное разделение двух институтов вселенской власти, тесно связанных между собой в средние века – папства и Священной Римской империи. В 1356 году император Карл IV в своей «Золотой булле», оглашенной на Рейхстаге в Меце, конституционно признал федералистское переустройство Священной Римской империи. Карл понял, что его империя – ничто иное, как союз самостоятельных княжеств и епископств. В соответствии с золотой буллой 1356 года князья, наделенные правом избрания короля, семь так называемых курфюрстов, три церковных, архиепископы Майнский, Трирский и Кельнский и четыре светских, чешский король, рейнский пфальцграф, саксонский герцог и бранденбургский маркграф на своих землях обладают всей полнотой государственной власти. Император таким образом отказывался от фактической власти. Ему оставался статус председателя имперского собрания, Рейхстага. Второй важной особенностью золотой буллы было то, что касаясь темы избрания германского короля, она даже не упоминала о папе, а уж тем более о праве папы утверждать избрание короля. Правда, и впредь один лишь папа мог короновать германского короля в императоры, но это потеряло всякое практическое значение, поскольку никого другого, кроме германского короля, короновать в императоры и нельзя было. Карл IV окончательно ликвидировал власть императоров в Италии. Тем самым, два претендующих на вселенскость института средневековья, империи и папства, которые вошли в противоречие друг с другом именно из-за неразделимой слитности, теперь отделились друг от друга. Первым авиньонским папой, попытавшимся с венгерской помощью возвратиться в Рим, был Урбан V 1362-1370 года, аскетического образа жизни монах-бенедиктинец, родившийся близ Авиньона. Французское королевство, терпевшее в столетней войне неудачу за неудачей, частично успело утратить свою былую мощь и уже не могло помешать Урбану V выполнить решительное требование Германской империи и Италии, настаивавших на скорейшем возвращении пап в Рим. Помимо досадных обстоятельств, связанных с ходом войны, в пользу возвращения говорил также тот факт, что в Италии В какой-то степени вновь возник политический вакуум. Французское влияние слабело, а на его место, кроме далекой Венгрии, никакая другая великая держава не претендовала. Сам император уговаривал Урбана V возвратиться в Рим. Эту тему то и дело поднимал находившийся при папском дворе Петрарка. На этом настаивала и святая Екатерина Сиенская. Примечание от редактора. Екатерина Сиенская, монахиня ордена в доминиканцев пыталась противодействовать великому расколу. Ее трактат о божественном проведении и письма передают не только мистическое настроение автора, но и ее тревогу за состояние тогдашнего общества. В 1376 году Екатерина приехала в Авиньон, чтобы уговорить папу Григория XI вернуться в Рим конец примечания. В 1367 году, уступая немецкому и итальянскому давлению, папа решил наконец возвратиться в Рим. В октябре 1367 года он въехал в покинутый папами более чем полвека назад город. Безопасность папы обеспечивали воины Лаэша Великого. Под командованием кардинала Альборноса в Рим вошли почти 7 тысяч венгерских витязей, возглавляемых Шимоном, сыном Морица. Шимона итальянцы называли «смертоносный Шимон». Папа Урбан сразу приступил к восстановлению полуразрушенного собора Святого Петра и Латеранской базилики. В 1368 году он назначил пять новых французских кардиналов. Однако ему не удалось справиться с внутренними раздорами, царившими в церковном государстве, и он поспешил, подальше от греха, возвратиться в свою авиньонскую крепость. Так что, несмотря на гневные требования святой Екатерины Сиенской, в 1370 году Урбан V снова оказался в авиньоне. В его кончине, наступившей через несколько недель, современники усмотрели исполнение проклятия святой монахини. Последний авиньонский папа, Григорий XI, 1370-1378 года. Приходился к Клименту VI племянникам. Главную свою задачу он видел в том, чтобы благополучно вернуться в Рим. Ему тоже пришлось преодолевать в этом вопросе недовольство и сопротивление французов, и он тоже мог рассчитывать на военную и политическую поддержку венгров. Осенью 1376 года он покинул Авиньон и 17 января 1377 года в сопровождении 13 кардиналов торжественно въехал в Рим. Те из кардиналов, кто однозначно ориентировался только на французские интересы, остались в Авиньонской курии. Римскую же курию из Латеранского дворца, который был почти полностью разрушен, Григорий XI перевел в Ватикан. С этого времени римские папы и римская курия помещались в Ватикане, и в Квиринальском дворце. Смерть Григория XI, 1378 год, стала увертюрой к самому глубокому кризису папства позднего средневековья. Авиньонский период в истории папства уже многие современники, разумеется, из антифранцузских, проимператорских кругов, называли не иначе, как вавилонское пленение. Параллель с вавилонским пленением евреев очевидна. Эту точку зрения переняла и история церкви. Во всяком случае, те исследования, которые ведутся с ведома и одобрения курии. Упомянутая параллель до наших дней встречается в литературе. Правда, в последнее время даже католическая история церкви с большой осторожностью касается темы пленения. Историки видят и позитивные стороны Авиньонского эпизода, особенно в вопросах, относящихся к созданию и развитию куриальной системы. Негативные же следствия пребывания папства вне Рима и вне Италии, они, историки, усматривают в том, что политическое подчинение папства французскому государству тормозило реализацию вселенских амбиций папства и на заре формирования национальных государств способствовало укреплению идеи национальных церквей, формированию канцеляризма. По всей очевидности, именно этой тенденции Авиньонские папы пытались противостоять, выстраивая и совершенствуя централизованный аппарат церковного управления. Безудержный непотизм пап и налоговая система, вызывавшая ненависть повсеместно в Европе, также ставится в вину Авиньону. Несомненно, авиньонский период папства совпал с кризисом, охватившим средневековое, феодальное общество, а потому сделал еще более острым вопрос о необходимости кардинальных реформ и в церкви, тоже средневековой и феодальной. Говоря об авиньонском периоде папства, мы разделяем позицию тех историков, которые подходят к вопросу не только с точки зрения политики. В самом деле, авиньон для папства... Означал годы максимального раскрытия и накопления власти. То, к чему Григорий VII и Иннокентий III в свое время лишь приближались, в Авиньоне было воплощено в жизнь и обрело законченный вид. В период Понтификата Авиньонских пап, прежде всего Иоанна XXII, папская монархия обрела черты настоящего государства. Какими бы малозначительными ни казались нам Авиньонские папы, Они закрепили и упрочили достижения предшествующих, великих, полных творческой энергии и упорства ПАП. Завершили формирование папской централизованной администрации и довели до совершенства фискальную систему. То есть в авиньонский период ПАПы все-таки возвысились над европейскими государями, пускай не в политическом, а в экономическом плане. Сформировавшийся в Авиньоне куреальный централизм стал образцом для государственного абсолютизма новой эпохи в целом. Однако общественно-политическое развитие к этому времени обретало характер, который вступал в противоречие с папским абсолютизмом. В XIV веке укреплялись феодальные сословные монархии. Они объективно работали против стремления папства осуществлять контроль над светской властью вмешиваться во внутренние дела государств и добиваться независимости церкви от светской власти. Развитие наций представляло собой процесс, противоречащий укреплению церковного универсализма. Если средневековые тенденции развития укрепляли папскую универсальную власть, то тенденции нового времени ослабляли ее. Переезд папы из Рима в Виньон усилил центробежные тенденции внутри церкви. Церкви некоторых стран совсем не собирались подчиняться папе, статус которого оказался теперь где-то на уровне французского патриарха. И в этих своих настроениях встретили полное понимание светской власти. Так складывается взаимопонимание и сотрудничество французской церкви с Филиппом Красивым и его преемниками, германских иерархов с Людвигом Баварским и, наконец, английской церкви с Эдуардом III. С поражением Людвига Баварского средневековая империя окончательно сошла с арены. Но середина XIV века это не только заключительная глава истории империи. Папство, достигнув пика своего развития в Авиньонский период во времена Великого Западного раскола приходит в упадок. Папа против папы Великая западная схизма. 1378. -й. 1414 года. Когда Авеньонский Папа и офранцузившаяся Курия, уступив, наконец, немецкому и итальянскому давлению, вынуждены были вернуться в поблегший, полуживой Рим, борьба за власть в верхушке католической церкви вылилась в раскол, длившийся 40 лет. В период, получивший название Великой Западной Схизмы, в борьбе римских и авеньонских пап Религиозные мотивы едва просматриваются. В борьбе этой доминировали не догматические, а исключительно политические моменты. Отдельные страны и их церкви занимали сторону того или иного папы в соответствии со своими политическими властными интересами. В зависимости от того, какую позицию занимал тот или иной государь в столетней войне, в англо-французских распрях он отдавал предпочтение или римскому папе, или Авиньонскому. Естественно, оба папы законными считали только себя, только свои распоряжения, и претендовали на то, чтобы другие церковные и светские субъекты были того же мнения. Результат – неопределенность, растерянность, даже хаос, что подрывало авторитет и власть папства. Разумеется, глубинной причиной церковного раскола являлся кризис феодализма, а в рамках этого кризиса конфликт между сословной системой и папским абсолютизмом. Так что и преодоление раскола отнюдь не было вопросом наличия или отсутствия добрых намерений. Возможность такого преодоления могла бы появиться лишь при условии прекращения внутрицерковной борьбы между канцеляризмом и папизмом и, соответственно, при условии снятия противоречий между великими державами. А пока что в Риме и Авиньоне На место скончавшихся пап каждый раз избирали новых. Схизма ослабляла абсолютизм, благоприятствовала росту сословных и национальных амбиций, да и сама в значительной степени была следствием этих амбиций. Кризис папства давал шанс главам развивающихся на базе сословной монархии национальных государств, таких как Франция, Англия, Испания в интересах упрочения собственной централизованной власти, ограничивать контроль Папы над церковью данной страны и укреплять автономию национальной церкви. Второе следствие раскола – практическая реализация сословности внутри церкви, временная победа канцеляризма над папской верховной властью. Канцеляризм в идейном плане выкристаллизовывался уже в авиньонскую эпоху, Но до его практического воплощения в церковной политике дело дошло лишь в последующие десятилетия, на великих реформаторских соборах эпохи Раскола. Сословная иерархия формировалась внутри церкви, в среде духовенства. Самыми авторитетными и самыми богатыми были кардиналы. За ними следовало сословие высших священнослужителей, архиепископы, епископы, богатые аббаты. На больших соборах XV века вычленилось из числа университетских преподавателей, теологов, церковных юристов, сословие церковной интеллигенции, которая бралась представлять и демократические социальные настроения низшего духовенства. Сложившиеся внутри церкви, в основном на базе схожих интересов сословия, требовали для себя право участвовать в управлении Вселенской Церковью. Форумом, на котором это можно было бы сделать, являлся высший парламент Вселенской Церкви, Вселенский Собор, соответствующий сословному собранию. В церкви, если ее понимать как сословную монархию, папа, государь, должен править лишь на основе Конституции, совместно с сословиями. Возвратившись в Рим, Григорий XI обнаружил, что в руинах там лежат не только папские дворцы и основные храмы, но и само церковное государство. В городе шла война между различными группировками, органы государственного управления не функционировали, некому было поддерживать даже минимальный порядок. Григорий XI уже обдумывал возвращение в авиньон, Смерть помешала ему выполнить это намерение. С учетом чрезвычайных обстоятельств, находясь на смертном адре 19 марта 1378 года, Григорий XI подписал буллу Periculis et Detrimentis, в которой наделял кардиналов самыми широкими полномочиями относительно выборов нового папы. В булле было сказано, что кардиналы могут избрать папу где угодно и когда угодно, причем выборы будут считаться законными, даже если кандидат получит простое большинство, а не две трети голосов. Опасения умирающего папы были вполне обоснованы. Едва его душа покинула тело, как делегация Римского городского совета обратилась к кардиналам с требованием избрать преемником усопшего папы только итальянца. Собравшийся в Ватикане конклав заседал под защитой городского совета. Римляне не позволили личной страже кардиналов войти в город, солдаты расположились лагерем в окрестностях города. Собравшаяся толпа горожан проявляла нетерпение, ее поведение становилось все более агрессивным. В адрес кардиналов летели угрозы. Поэтому, например, кардинал Роберт Женевский, отправляясь на конклав, надел под сутану кольчугу. Из 23 кардиналов, столько их было на момент смерти Григория XI. На конклав Ватикан прибыло 16. Шестеро из семи отсутствующих находились в авиньоне. Из 16 кардиналов, присутствующих и участвующих в выборах, было 11 французов, 4 итальянца и один испанец. Французское большинство раскололось на два лагеря. Прежде чем за членами конклава были закрыты двери, кардиналы, возмущенные поведением толпы и городского совета, заявили, если выборы будут проводиться в условиях принуждения, они, кардиналы, заранее будут считать их недействительными. То, что происходило на конклаве 7 апреля 1378 года, на последующие полстолетия имело роковое значение для папства. Огромная толпа до отказа, заполнившая площадь Святого Петра, во что бы то ни стало, хотела видеть на папском троне итальянца, а еще лучше – римлянина. Люди не без основания опасались, что француз, будучи избран папой, снова уедет в Авиньон. Такой патриотизм явно имел под собой и экономические мотивы, ведь для Рима присутствие Папы гарантировало особое, привилегированное положение. У кардиналов не было иного выхода, кроме как найти итальянца, личность которого будет приемлема для всех сторон. И на утро третьего дня они пришли таки к единому мнению – Папой станет, отсутствующий на конклаве, итальянский епископ архиепископ города Бари Бартоломео Приньяно. Город Бари находится на территории Неаполитанского королевства. Приньяно и сам был неаполитанец. Несмотря на то, что он не был кардиналом, кстати сказать, это был последний папа, избранный не из кардиналов, он обладал большим опытом работы в Курии и приобрел он этот опыт в Авиньоне. Территория неаполитанского королевства считалась пограничной между сферами итальянских и французских интересов. Приньяна, по своим взглядам, был скорее французом, чем итальянцем. Еще до того, как над Курией поднялся с Фумата, белый дым, означающий, что папа избран. В конклав вломилась вооруженная группа потерявших терпение римлян. Кардиналы, над жизнью которых нависла реальная опасность, не осмелились сообщить результаты голосования и предпочли сбежать. Это стало возможным благодаря тому, что один из них додумался накинуть папский палий на плечи престарелого и почти неспособного передвигаться римского кардинала Тибальдески. Убежать старец не мог, и как он не сопротивлялся, ликующая толпа объявила его папой. Ему силой вручили папские регалии, на голову возложили тиару. Пока руководство города воздавало ему почести, уличный сброд разграбил его римский дворец. Существовала, можно сказать, традиция, если у кардинала, избранного папой в Риме, было жилье, оно подвергалось грабежу. Дескать, ты и так переезжаешь в папский дворец, зачем тебе еще какая-то квартира? Только к вечеру, после того, как страсти немного улеглись, прояснилось истинное положение дел. Архиепископ из Бари не слишком устраивал римлян но в конце концов они смирились с выбором кардиналов. Новый папа взял себе имя Урбан VI 1378-1389 года. В вопросах управления церковью он был сведущ, но как личность едва ли соответствовал столь высокому положению, ставшему к тому же весьма деликатным. Терпение и склонность к поискам компромисса ему были совершенно несвойственны. Это был человек упрямый, Высокомерный, невероятно вспыльчивый и в такие моменты грубый и агрессивный. Все это плохо совмещалось со статусом Папы Римского. Вскоре это поняли и современники поговаривали, что он был душевно больным. Урбана VI интронизировали 10 апреля 1378 года. Кардиналы отдали ему почести как законно избранному папе, тем самым, пускай задним числом, признав, что процедура выборов соответствовала канонам. Позже точка зрения Курии и ориентирующаяся на эту точку зрения историческая литература считали канонически избранным целый ряд пап, начиная с Урбана VI. Правда, новейшие исследования выражают сомнения в том, что кардиналы по доброй воле отдавали почести новому папе. По всей вероятности, происходило это по принуждению. Так что обстоятельства это не должно служить аргументом, подтверждающим законность произошедших выборов. Урбан VI был первым из пап, кто, подобно светским правителям, имел свой герб. После него это стало системой. Фамильные гербы, естественно, и прежде имелись у пап, происходивших из аристократических семей. Первым из известных историкам был герб теофилактов, принадлежавший Бенедикту IX. 1032. 1044 года, выходцу из тускулумского графского рода. Широко пользоваться гербами кардиналы и другие высшие иерархи стали после Константского собора. Пошло это вот откуда. Принимавший участие в соборе король-рыцарь Сигизмунд и члены его свиты вывесили щиты со своими гербами на фронтоне дома, где они поселились церковные сословия и в этом плане не хотели отставать от светских вельмож. Бурный конклав, избравший Урбана VI, однозначно показал, что церковь созрела для реформ. Первым шагом здесь должно было бы стать реформирование Курии и кардинальской консистории. Но когда папа декларировал подобного рода намерения, французские кардиналы, и до этого с подозрением наблюдавшие за его деятельностью, встали на путь прямого сопротивления. Один за другим они исчезали из Рима и собрались в Ананьи, где открыто заявили, что избрание Урбана VI происходило под принуждением, а следовательно, недействительно. Так что папский престол свободен и необходимо избрать нового папу. Возглавлял партию, выступившую против Урбана, кардинал Амьенский. Оппозиционные кардиналы находились под вооруженной защитой графа Гаэтани Ди Они вступили также в контакт с французским королем Карлом V, который заверил их в своей поддержке. В то же время Урбан втянулся в конфликт с Неаполитанским королевством, с королевой Иоанной. Он поддержал претензии на трон союзника венгерского короля лаяша I, герцога Карла Дурацо. Теперь уже все кардиналы, за исключением Тибальдески, который вскоре скончался, были в Ананье. Папа Урбан быстро нашел выход из ситуации. Он назначил 29 новых кардиналов, сплошь приверженцев своей партии, в том числе ряд своих родственников. Для выборов нового папы кардиналы собрались в Фонде на Неаполитанской территории, где 20 сентября 1378 года избрали папой француза кардинала Рабера, графа Женевского. Он взял себе имя Климента VII. 1378-1394 года. Новый папа был скорее политиком и полководцем, чем священнослужителем, живущим жизнью праведника. А значит, в предстоящей неминуемой череде интриг и стычек у него было больше шансов. После того, как Урбан VI, прочно обосновавшийся в Риме, предал нафиме антипапу и его кардиналов, то же самое в отношении Урбана проделал и Климент VII, временно осевший в фонде. После этого церковный раскол стал свершившимся фактом. Юрисдикцию обоих пап внутри Вселенской Церкви признавали в зависимости от политических интересов той или иной власти. Легитимным папой Урбана VI считали в Священной Римской империи, Венгрии, Польши, скандинавских странах и Англии. Что же касается Климента VII, то ему выразили обедиенцию церкви таких государств, как Франция, Шотландия, Неаполь, Сицилия и государство Пиренейского полуострова. Это деление в основных чертах отражало ситуацию с противостоящими друг другу лагерями в Столетней войне. Естественно, были и исключения. Например, австрийский герцог Леопольд занял сторону Климента. Университеты, провинции монашеских орденов и епископства сами решали, чью сторону им занять. О тенденции формирования национальных церквей свидетельствует тот факт, что церковь в данной стране, как правило, ориентировалась на позицию, которую занимала светская власть этой страны. В монашеских же орденах разделение происходило по провинциям. Незаслуживающая и новая эпитета, кроме позорная, вооруженная борьба между двумя папами, развернулась в Италии. В ней, помимо французов и неаполитанцев, поучаствовали и венгры. Интересы Климента VII защищали французские войска в союзе с Анной Неаполитанской. Урбан же, признав притязание венгерских Анжу на Неаполь, мог опираться на итальянское и венгерское оружие. Рим вновь раскололся на две партии. Во главе оппозиции Урбану стоял клан Арсини. В начале 1379 года победу одержали наемники Урбана, так что в их руки попали и замок святого ангела и Ватикан. Укрепил свою власть Урбан и в церковном государстве. Климент VII бежал из фонди в Неаполь а в июне 1379 года окончательно перебрался в Авиньон. Из числа своих французских сторонников он поназначал множество новых кардиналов и в неостывшей еще папской резиденции приступил к формированию новой курии. Так у святой матери церкви появилось две главы. Двое пап, две курии и, соответственно, поступающие из Рима и Авиньона. В равной степени претендующие на исключительность и законность параллельные назначения, противоречащие друг другу постановления, налагаемые и той, и другой стороной налоги. Все это порождало анархию в управлении церковью. Вполне логично, что в такой обстановке блюсти распадающийся церковный порядок брались светские властители. Только их согласие и поддержка делали возможным выполнение того или иного папского постановления, заполнение бенефиций и так далее. Таким образом, папы, соперничая между собой, сами помогали государству подняться над церковью, сами способствовали созданию национальной церковной автономии. Если на европейской арене противоборство двух пап находилось в прямой зависимости от ситуации в соперничестве Англии и Франции, то в Италии ход его определялся между усобицей между ветвями анджуйской династии. Венгерский король Лаеш I и Карл Дураца, военачальник папы Урбана, захватили Неаполь. Урбан VI лишил Иоанну трона и в 1381 году Посадил на неаполитанский трон под именем Карла III герцога Дураццо. Формальным основанием для этого являлось то, что папа считался сюзереном Неаполя. В 1382 году Иоанна по приказу Карла была убита. Но в это время римляне подняли мятеж против ненавистного Урбана VI, который навязал им новую войну. Папа бежал к своим союзникам в Неаполь против Урбана явно душевно больного организовали заговор его собственные кардиналы, которых поддержал Карл III. Однако папе удалось разоблачить заговорщиков, и в январе 1385 года в Натчере он велел схватить шестерых причастных к заговору кардиналов и бросить их в застенок. Когда выяснилось, что к заговору причастен и король, Курия бежала в гену, а Урбан предал своего прежнего союзника Анафеме. Увезенных с собой кардиналов, за исключением одного, он приказал безжалостно убить. Действия папы, недостойные главы церкви, вызвали у современников глубокое возмущение. В 1386 году неаполитанское королевство перешло в руки французской ветви Анжу. Это событие лишь усугубило неприязнь, которую итальянцы питали к папе Урбану, но хотя бы позволило ему в 1388 году возвратиться в Рим. В вечном городе по-прежнему царили хаос и разруха. Показательно для тогдашней ситуации, что папе пришлось издать специальный декрет, запрещающий выламывать камни из стен храмов и покинутых кардиналами дворцов и растаскивать их на разного рода постройки. Как бы там ни было, Рим облегченно вздохнул, когда осенью 1389 года полубезумный папа Урбан скончался. Многие, в том числе и сам Климент VII, считали, что теперь-то единство церкви будет восстановлено, а его признают единственным папой. Выяснилось, однако, что церковь и общество расколоты слишком глубоко для этого. Римские кардиналы быстро договорились между собой, ведь большинство из них принадлежали к неаполитанской партии. Папой был избран кардинал Томачелли выходец из обедневшей семьи неаполитанского барона, едва что-то смыслящий в теологии. Он взял себе имя Бонифаций IX, 1389-1404 года. Ему удалось добиться признания Неаполя и благодаря этому укрепить свои позиции в Центральной Италии. Понтификат Бонифация IX характеризуется дальнейшим разгулом непотизма, а также тем, что Курия все больше погрязает в долгах. Именно этот папа начал едва ли не открыто торговать должностями в Курии и в церковном государстве. Суть сделки заключалась в том, чтобы получить обозначенную цену наличными единой суммой, а покупатель затем мог извлекать из приобретения столько выгоды, насколько у него хватит времени и фантазии. С именем Бонифация IX связана также продажа по заранее объявленным ценам бенефиций, относящихся к папской резервации, передача на откуп банкирам, да и любым желающим из церковного или светского сословия, право на сбор церковных налогов. Последним римским папой периода Великого Раскола был венецианец Григорий XII, 1406-1415 года. Он искренне желал покончить с расколом и сразу после избрания заявил, что готов будет отказаться от престола, если так же поступит и авеньонский папа. В эти годы авеньонская курия вновь обрела былой блеск, но и в политическом и в материальном отношении зависела от французского короля еще сильнее, чем в XIV веке. После Климента VII авеньонские кардиналы избрали папой под именем Бенедикта XIII 1394-1417 года. Испанца Педро де Луну. Но если Климент VII действительно пользовался поддержкой французского двора и высокоавторитетного Парижского университета, то его преемник в лучшем случае мог рассчитывать лишь на герцога Орлеанского да на своих соотечественников испанцев. А после убийства в 1407 году герцога Орлеанского французский король, прислушавшись к аргументам профессоров Парижского университета, требовавших восстановления церковного единства, также стал сторонником согласия. Во имя этой цели возникла идея организовать личную встречу римского и Авиньонского пап, которые провели бы переговоры о восстановлении единства церкви. И встреча действительно состоялась в 1407 году в Савоне. Оба папы прибыли в Савону со своим войском. Одну часть города занял Григорий, другую – Бенедикт. Святые отцы собирались сесть за стол переговоров с оружием в руках, поэтому встреча так и не состоялась. Спектакль в Савоне ясно показал, если надеяться только на добрую волю пап, договориться они никогда не смогут. Французский король подошел к авиньону с войском, Бенедикт XIII бежал сначала в Прованс, затем к испанцам. Тогда инициативу взяли в свои руки университеты и сословия. Все более набирало силу соборное движение, к нему примкнуло большинство кардиналов обоих пап. Понятно, кардиналам не хотелось, чтобы движение это добилось успеха без них, а то еще и против них. И тут Парижский университет авторитет которого никогда еще не был так высок, разработал четыре, говоря нынешним языком, дорожные карты для преодоления кризиса. Папский престол будет свободным в том случае, если 1. римский и авиньонские папы добровольно и одновременно откажутся от престола. 2. Оба папы подчинятся решению специально созданной независимой комиссии. 3. Третье. Вселенский собор примет какое-то решение на этот счет. Четвертое. Церковь откажется повиноваться обоим папам. Так как два первых пункта отпадали из-за упрямства пап, а четвертый выглядел слишком революционным, то самым реальным представлялся путь, наиболее отвечающий духу времени, а именно идея созыва Вселенского собора. Среди влиятельных деятелей церковной политики, сторонников соборного принципа, Самым значительным был кардинал Франческо Дзабарелло. Среди теологов – профессор Парижского университета Жан Жерсон. Все большую популярность приобретало убеждение, что положить конец расколу, становящемуся неудобным уже для всех, может только собор, который явится идеальным форумом и для проведения церковной реформы. Идеология папского абсолютизма – папализм – вынуждена была уйти в глухую оборону. Лишь много позже, во времена контрреформации, эта идея снова и окончательно одержит победу, а канцеляризм будет объявлен ересью. Семь кардиналов, бежавших от Григория XII и шесть, покинувшие Бенедикта XIII, выступив совместно, созвали Вселенский собор, открытие которого произошло 25 марта 1409 года в Пизанском храме. Пизанский собор представлял собой совещание, которым руководили кардиналы-олигархи. Ни один из пап не собирался признать его законным, однако в нем приняли участие 24 кардинала, около ста епископов, целая рать аббатов и каноников. Собор показал, что в управлении Вселенской Церковью роль кардинальской консистории возросла еще больше. Здесь тоже обращает на себя внимание извечное соперничество Рима и Милана. На соборе был проведен судебный процесс против обоих пап. В результате оба были низложены и отлучены от церкви, как неисправимые раскольники, еретики и клятва преступники. Ведущей фигурой собора был энергичный кардинал Бальтазар Косса. По его предложению, Пизанский собор избрал папой под именем Александра V 1409-1410 года престарелого архиепископа Миланского. Александр V утвердил декреты Пизанского собора и закрыл заседание, объявив, что Новый Вселенский собор будет созван через три года и займется разработкой церковной реформы. Новый папа разместил свою курию в Болонье. Избрание папы Александра оказалось идеальным компромиссом, так как через несколько месяцев он умер. Его преемником кардиналы Болонии избрали Бальтазара Коссу, который взял имя Иоанна XXIII, -го, 1410-1415 года. Этот папа, вне всяких сомнений, обладал множеством разнообразных талантов, но по натуре своей был скорее светским мыслящим политиком и кондотьером, чем церковником. Католическая церковная история характеризует его следующим образом – Собственно говоря, на папском престоле оказался авантюрист, невероятно привлекательный и обладавший блестящими способностями. Бургхард даже высказывает предположение, что Косса в молодости был пиратом и участвовал в сражениях двух ветвей династии Анжу за Неаполь. Примечание от редактора. Видимо, автор имеет в виду якобы Бургхарда 1818-1897 года. Швейцарского философа и историка культуры. Конец примечания. Однако поборников канцеляризма ждало большое разочарование. Ни Римский папа, ни Авиньонский а Пизи слышать не хотели, а отрекаться от престола у них и в мыслях не было. Собор же, поскольку он совершил большую ошибку, не заручившись предварительно поддержкой со стороны германского короля или другого светского государя средствами принуждения не располагал. Так что вместо двух глав у церкви оказалось сразу трое пап. Римский папа по-прежнему пользовался поддержкой германского короля и признанием со стороны Неаполя. Власть Центральной Италии и в Риме принадлежала ему безраздельно. Авиньонский папа после того, как французы приняли сторону собора, перешел под защиту испанцев, его верховенство признавали государство Пиренейского полуострова и Шотландия. Резиденцию свою он перенес в Перпиньян. Сфера влияния Папы, избранного Пизанским собором, была ограничена Ломбардией, но внутри Вселенской Церкви он в конечном счете был признан почти везде. Усилившаяся в эпоху Великой Схизмы тенденции самоидентификации сословий и разделения христианства на национальные церкви основательно подорвали устои папства. На реформаторских соборах, начало которым положила Пиза, тоже предпринимались попытки преобразовать абсолютистскую папскую монархию в конституционно-сословную. Однако реформаторские намерения, ориентирующиеся на создание национальной церкви и выходящие за пределы канцеляризма, объективно были направлены против церкви в целом и против самого существующего строя. Что и проявилось, в первую очередь в Англии и Чехии, Возникновение национальных еретических движений. В Англии радикальную программу церковной реформы провозгласил профессор Оксфордского университета Джон Уиклифф 1320-1384 года. Он отстаивал тезис о независимости королевской власти от папы, говорил о правах короля на церковную собственность. Папа объявил Уиклифа еретиком. Однако король Англии и сословия выступили в защиту Уиклифа. Англия находилась в состоянии войны с Францией, которую поддерживали авиньонские папы. Лишь когда Уиклиф пошел дальше, сближаясь с народным еретическим движением, интересы сторон разошлись. Уиклиф тоже стал настаивать на необходимости возвратиться к простоте и демократичности ранней христианской церкви. Он перевел на английский язык Библию, требовал вести богослужения на английском языке. По его мнению, то, чего нет в Библии, не является по своей сути христианством, а следовательно, не являются таковыми ни папство, ни духовенство, ни монашество, ни целебат, ни месса, ни исповедь. Уиклифу удалось спастись от инквизиции, но его последователи, так называемые луларды, беспощадно истреблялись. Папа обвинил в еретичестве и чешского последователя Уиклифа, пражского магистра-богослова Яна Гуса, 1369-1415 года. Об Уиклифе и его взглядах в Праге впервые узнали от людей из окружения жены чешского короля Венцеля III, англичанки по происхождению. Гус развил учение Уиклифа и органично соединил его с антинемецкими настроениями чехов углубив при этом его социальное содержание. Король Венцель вначале поддерживал гуситов. Антиимперское направление этого движения не могло его не устраивать. Но после того, как папа отлучил гуса от церкви, король от него отвернулся. Правда, чешская знать и после этого какое-то время оказывала гусу и его сторонникам поддержку. Активное преследование гуситов началось лишь при короле Сигизмунде. Причину этого следует видеть в том, что Сигизмунд пытался сочетать имперские интересы с церковными. Реформаторское движение, требующее, чтобы церковь была демократичной и чуралась обогащение, гуситы увязывали эти требования не только с ритуальным моментом, таинство причащения должно осуществляться двумя видами – хлебом и чашей с вином, то есть плотью и кровью Христовой, но и с положением о секуляризации церковных земель. Встречало сочувствие и со стороны чешской шляхты, настроенной антинемецки и надеющейся на получение экономических выгод для себя. Однако Сигизмунд добился, чтобы ГУС предстал перед Констанским собором, открылся в 1414 году, где его, несмотря на охранную грамоту, выданную королем, осудили, объявили еретиком и 6 июля 1415 года сожгли на костре. После того, как гус принял мученическую смерть, последователи его резко радикализировались, при этом они, в соответствии со своими общественными программами, разделились на два лагеря. Шлехетская консервативная линия гусизма, так называемые «чашники», была настроена на компромисс, в то время как антифеодальное национальное направление Табориты, начала войну против Сигизмунда. В Центральной Европе гусизм явился предшественником реформации. Константский собор, 1414-1418 года. Сигизмунд, император Священной Римской империи, 1410-1437 года и король Венгрии, 1387 1437 года. Сам взялся за ликвидацию раскола. Имперская власть нуждалась в консолидированной церковной поддержке. Германии и Венгрии, погружавшимся в феодальную сословную анархию, грозила опасность с двух сторон. Внешняя опасность турки, продвигающиеся все дальше на Балканы. И внутренняя гуситское движение. Сигизмунд более точно, чем церковь, понял сущность гусизма в котором он видел не только опасную ересь, но и народно-национальное движение, угрожавшее феодальному общественному строю в целом. Потому и стала такой острой необходимость преодолеть церковный раскол. Иначе едва ли было бы возможно справиться с гусизмом. С другой стороны, крестовый поход против турок, сплочение всех европейских сил в условиях раскола тоже невозможно было представить. Сигизмунд хотел восстановить единство Церкви, опираясь на идеологию канцеляризма. Обращаясь к опыту византийских, затем франкских императоров, он сам инициировал созыв Вселенского собора. В то же время избранный на Пизанском соборе папа Иоанн XXIII, которому досаждали своими требованиями Неаполитанцы, тоже надеялся, что германский король и новый Вселенский собор помогут ему получить общецерковное признание. По соглашению, достигнутому Иоанном 23 и императором в Кома, Сигизмунд осенью 1413 года обратился к вселенскому христианству и сообщил о созыве в 1414 году в древнем южнонемецком епископстве Констанс на северном берегу Боденского озера Вселенского собора. Церковный документ о созыве собора Иоанн 23 издал в декабре 1413 года. Повестка Дня Собора, открытие которого было назначено на 1 ноября 1414 года, включала следующие вопросы. Первый – преодоление схизмы. Второй – реформа церкви «Incapita et Membris» в переводе с латинского «в голове и членах», то есть «снизу доверху». Третий – преодоление лжеучений. Из западных церковных соборов Констанский собор – первый, который действительно можно назвать экуменическим. В нем приняли участие главы Восточной и Русской Церквей. Изначальное значение слова «экуменический» – «всеобщий», «универсальный», «всемирный». Экуменическими, «вселенскими» называли соборы, на которых была представлена христианская церковь в целом, После расколов, происходивших в церкви, католическая церковь по-прежнему претендовала на универсальность, поэтому и соборы католической церкви назывались вселенскими. Католическое понимание экуменизма до Второго Ватиканского собора как бы подразумевало, что отколовшиеся христианские церкви должны воссоединиться в лоне католической церкви. Но это одновременно был и Первый Европейский Конгресс, так как в нем, наряду с духовенством, участвовали светские власти, которые не только представительствовали на соборе, но и оказывали свое влияние на него. 28 октября 1414 года папа Иоанн XXIII прибыл в Констанс. Однако папа был осторожен и не доверялся Гизмунду в той мере, в какой доверился ему еретик Гуз. поэтому. И еще 15 октября папа Иоанн заключил с австрийским герцогом Фридрихом тайное соглашение. Папа назначал Фридриха верховным командующим войсками римской церкви с жалованием шесть тысяч гульденов в год. Фридрих же обеспечивал папе вооруженную защиту в Констанце, находившемся на земле Габсбургов. 5 ноября 1414 года Иоанн 23 торжественно открыл Вселенский Собор, объявив его продолжением Собора Пизанского. Правда, представители высшего духовенства собирались на Собор неторопливо. Сигизмунд прибыл в Констанс только на Рождество 1414 года. Тем не менее, Собор стал самым многочисленным форумом Средневековья. На нем присутствовали лично или прислали своих представителей три папы, три патриарха, 29 кардиналов, 33 архиепископа, 150 епископов, посланцы монашеских орденов и университетов. Из светских государей лично присутствовали король германский и венгерский Сигизмунд, герцоги баварский, австрийский, саксонский, мекленбургский, лотарингский. Королей Франции, Англии, Шотландии, Польши, Швеции, Дании, Норвегии, Неаполя и Сицилии представляли послы. Было несколько дней, когда в городке скопилось 20 тысяч человек. Для обслуживания достопочтенных владык и светских государей в Констанс прибыли попытать счастья около 700 женщин легкого поведения. На Констанском соборе с самого начала господствовал дух канцеляризма. На заседаниях основную роль играли не представители церковной олигархии, кардиналы, а епископы, среднее церковное сословие. До марта 1415 года на соборе председательствовал Иоанн XXIII, но на ход собора оказывал влияние и Сигизмунд. Относительно регламента была достигнута договоренность, что голосование на соборе будет производиться национальными блоками, независимо от числа участников, представляющих данную национальную церковь. Одна нация располагала на соборе одним голосом. Собор разделился на следующие четыре нации. Первая – германская нация. Сюда относились также венгры и поляки. Вторая – французская нация. Третья – английская нация, вместе с шотландцами. Четвертая – итальянская нация. Пятая нация – испанская приняла участие в соборе лишь в 1417 году, после низложения Бенедикта XIII. И, наконец, еще один голос получила кардинальская коллегия, а точнее, мнение большинства, сложившегося на коллегии. Внутри отдельных наций при формировании общего мнения или мнения большинства, голосование производилось индивидуально, причем наряду с высшими духовными иерархами, право голоса Получили главы капитулов, доктора теологии и светские лица. Так что собор функционировал по образцу сословного собрания. Благодаря голосованию по нациям получилось, что итальянцы, располагавшие абсолютным численным большинством, не смогли навязать собору свое мнение. Ограничено было на соборе и влияние кардиналов. Кстати, Собор решил, что коллегия кардиналов не должна превышать 24 человека, Основная заслуга собора в том, что свою работу он начал не с реформ, а с восстановления единства церкви. Необходимым условием для этого было освобождение папского престола, так как решающее большинство собора считало, что единство можно достичь лишь в результате отречения всех трех пап. Сигизмунт и собор признали представителей пап Григория XII и Бенедикта XIII правомочными папскими представителями, Тем самым они были поставлены с Иоанном XXIII на одну платформу. Иоанну стало ясно, что он не сможет получить всеобщее признание собора. Его позиции оказались еще слабее, когда в начале 1415 года Григорий XII, ему было почти 90, выказал намерение отречься добровольно. Параллельно собор обсуждал вопрос о единстве веры. В центре внимания находились критика взглядов Уиклифа и судебный процесс над прибывшим на собор Яном Гусом. Комиссия по расследованию дела Гуса была назначена еще Иоанном XXIII. Особенно упорно настаивал, чтобы судебный процесс, во что бы то ни стало, завершился обвинительным приговором и Гус был сожжен на костре, кардинал Отто Колонна. Видя возрастающую враждебность собора, Иоанн XXIII переодевшись в мирское платье 20 марта 1415 года, с помощью Фридриха Габсбурга бежал из Констанса. Развал собора предотвратил Сигизмунд. Он просто запретил участникам покидать Констанс. После бегства папы Иоанна среди отцов собора восторжествовал канцеляризм. 6 апреля 1415 года собор, приняв точку зрения Жана Жерсона в знаменитом декрете, начинающемся словами «найс Sancta Синодус, декларировал «Собор представляет Вселенскую Церковь, свои полномочия он получил непосредственно от Иисуса Христа и в вопросах веры, реформы и единства стоит выше Папы». Наиболее активно соборную идею отстаивали теологи-французы. Что же касается французских высших иерархов, то они, действуя в духе уже формирующихся галиканских свобод, стремились к существенному ограничению власти Папы, у коли им пришлось выпустить его из своих рук. Победа соборного принципа некоторым причудливым образом пришла в соприкосновение с ересями, осужденными самими же участниками собора. Дело в том, что в соответствии с концепцией канцеляризма, собор является волеизъявлением Святого Духа. Как таковой он и представляет Вселенскую Церковь. Однако альбигойская и Вальденская ереси тоже ставили понятие Святого Духа на место Церкви. Папа Иоанн XXIII вскоре был обнаружен, и собор устроил над ним суд. Он был объявлен раскольником и еретиком. За прежнюю скандальную личную жизнь и симонию его лишили духовного сана. Торжественный акт низложения Иоанна 23 состоялся 29 мая 1415 года. После этого римский папа Григорий XII тоже проявил готовность отречься от сана, что и сделал 20 июля 1415 года. Оставалось уговорить Бенедикта XIII, засевшего в неприступной крепости Пеньискола. Однако заставить упрямого старика проявить благоразумие не смогли ни Сигизмунд, ни делегация собора. Лишь после того, как от Бенедикта отвернулись шотландцы и государства Пиренейского полуострова, за исключением Арагона, собор инициировал судебный процесс против него. После длившегося полтора года разбирательства 26 июля 1417 года, было объявлено о низложении Бенедикта XIII. Тем самым, открылась возможность избрания нового, всеми признанного папой. В Пенесколе с Бенедиктом XIII осталось всего три кардинала. В 1423 году Бенедикт скончался, и тогда эти три кардинала избрали на его место преемника, но один из них – тут же объявил себя антипапой. Так что последний акт трагического раскола закончился комедией. Когда папский престол наконец оказался свободным, собор столкнулся с новой проблемой. Сигизмунд предложил сначала решить вопрос о церковной реформе, а уж потом избрать папу, которому и вменено будет в обязанность эту реформу осуществить. Но большинство высших иерархов были другого мнения. Сначала избрать папу затем под его руководством приступить к разработке реформы. Был достигнут компромисс, в соответствии с которым 9 октября 1417 года были опубликованы пять декретов о реформах, проекты которых были подготовлены заранее. Наиболее серьезным среди них был декрет Frequence, по первому слову декрета. Он предлагал следующий Вселенский собор созвать через 5 лет, последующий за ним через семь, а затем каждые десять лет. Тем самым Вселенский Собор стал бы постоянным форумом, решающим вопросы организации церкви и управления ею. Другие декреты, например тот же Найс Санкта Синодус, ставили своей целью исключить саму возможность раскола. Предлагалось изменить порядок избрания папы, например, высказывалось мнение, что право голоса должны иметь не только кардиналы, но и нации. В общем и целом декреты были направлены против папского централизма. Констанский собор из трех пунктов своей программы выполнил один, первый. Расколу был положен конец. 11 ноября 1417 года собор избрал нового папу. На конклаве в Констанце, кроме 23 кардиналов, участвовали по шесть высших священнослужителей от пяти наций. Правда, у них было лишь по одному голосу от каждой нации. Новым папой стал авторитетный римский кардинал Отто Колонна, принявший имя Мартина V, 1417-1431 года. Представитель влиятельного и богатого римского рода, он в свое время входил в окружение Иоанна XXIII. На соборе Отто Колонна не выделялся особой активностью, возможно, этому он и обязан своим избранием. Скорее всего, он обратил на себя внимание как ревнитель чистоты католической веры. Именно он по просьбе Инквизиции проводил, говоря нынешним языком, экспертизу книг Уиклифа и Гуса. Его жесткое мнение в значительной степени и предопределило трагический конец Яна Гуса. Интронизация Мартина Пятого проводилась в Мюнстере, Это обстоятельство заслуживает внимания хотя бы потому, что исконный римлянин Колонна был единственным папой, которого короновали на немецкой земле. За сто лет до выступления Мартина Лютера по улицам немецкого города проехал Папа Римский, а справа и слева от него, держа под уздцы его белого мула, шли император Священной Римской империи Сигизмунд и Бранденбургский Курфюрст. После своего избрания Мартин V умело, напористо, принялся сводить на нет все то, в чем собору удалось достичь какого-то прогресса. Второй пункт о чистоте догматов веры он выполнил в том смысле, что подробно раскритиковал и показал всю пагубность взглядов Уиклифа и Гуса, а еще, послав Гуса на костер, наглядно продемонстрировал, что ждет еретиков, если они выберут неправедный путь. Гус принял мученическую смерть, однако собор не только не положил этим конец распространению ереси, но, напротив, словно сильнее раздул ее пламя. Для себя Мартин V закрыл этот вопрос, заклеймив в своей булле от 12 марта 1418 года последователей учения Уиклифа и Гуса как еретиков. Программу, касающуюся коренной причины всех бед, собор не выполнил совсем, он не провел реформу церкви. Вместо широкомасштабных мер по реформированию церкви как института, папа заключал компромиссные соглашения с отдельными нациями. Так появились германские и английские конкордаты. 22 апреля 1418 года папа закрыл собор, не утвердив его декреты. Этого, впрочем, он и не мог сделать, хотя бы по той причине, что собор этого не требовал. По канцелярийским воззрением, решение Вселенского собора действительны и без папского утверждения. Папе Мартину V, получившему признание Вселенской Церкви, нелегко было определить место своей резиденции. Рим почти полностью обезлюдил, в церковном государстве хозяйничали рыцари, занимавшиеся грабежом. Французы снова соблазняли папу авиньоном. Сигизмунд же хотел, чтобы папа со своей курей устроился в каком-нибудь германском городе – Базеле, Майнце, Страсбурге. Однако Мартин V ясно видел и понимал, если он хочет самостоятельности, то не должен принимать ни одно из приглашений, а должен вернуться в Италию и лучше всего в Рим. Борьба между канцеляризмом и попализмом. 1418-1447 года. Мартин V вначале расположился во Флоренции и лишь 28 сентября 1420 года переехал в Рим. Папа из рода Колонна пожелал вновь сделать Рим столицей Италии и христианского мира. Большую часть своего понтификата он посвятил восстановлению Курии и наведению порядка в папском государстве. Когда Мартин V прибыл в Рим, Население города составляло всего 17 500 человек, да и те в основном были крестьяне и пастухи. Всюду руины, запустения, нищета. Вместо городских античных храмов над морем развалин громоздились мрачные башни римских баронов, наводящие ужас на оставшихся обитателей Рима. Разрушены были не только памятники античной архитектуры, но и средневековый город. Замок святого ангела готов был обрушиться, камни латеранского папского дворца растаскивали все, кому не лень. Словом, папа поселился в Ватикане. Запустение не пощадило и Леонину, город Льва. Кровля базилики святого Петра обвалилась, двор зарос сорняками. Ненамного лучше была ситуация и в Патримониум Петри. Когда-то сказочно-плодородная компания превратилась в болото, В дубравах и рощах поселились бандиты до да волчьей стаи. Волчий вой по ночам слышен был даже в садах Ватикана. Мартин V решительно приступил к строительным работам, к наведению порядка в городе. Прежде всего, он сделал пригодным для жилья Ватикан, затем восстановил замок Святого Ангела, последнее убежище пап. Началось осушение болот в компании была реставрирована базилика святого Иоанна на Латеранском холме, часть фресок в которой принадлежит кисти Пазанелло. В живописи доминиканец фра Анжелика вновь обращается к мистическим источникам. Сенсуалистское направление продолжают Пьера де ла Франческо и фра Филиппо Липпи. Мартин V пригласил в Рим Мазаччо, который расписал фрески в капелле Бранкаччи и Джентили де Фабриано. Великолепную тиару для папы из рода Колонна, покровителя искусств, изготовил флорентийц Лоренцо Гиберти. Преемник Мартины Евгений IV заказал барельефы на бронзовые врата в храме святого Петра у Донателло. Мы с полным правом можем назвать папу Мартина V римским предтечей Ренессанса и гуманизма, или даже первым папой эпохи Ренессанса ведь при его дворе подвязалось немало гуманистов – ученых, писателей, философов. Мартин V приструнил разбойников, восстановил в Риме и своем государстве общественный порядок и безопасность. Сохраняя свою власть, он помог встать на ноги городскому самоуправлению и таким способом избавился от легата, которого Константский собор поставил во главе Рима. Правда, справиться с церковным государством в целом было куда труднее. Мало того, что в провинции хозяйничали бароны, засевшие в своих почти неприступных замках, там еще бродил, терроризируя едва ли не все церковное государство, главарь наемников по имени Браччо со своим воинством, набранным из солдат-дезертиров и разных лихих людей. Папа вынужден был вступить с кондотером в переговоры, пока в конце концов ему не удалось с помощью окрестных городов-государств одержать верх над бандитами. Браччо был убит при штурме Апулии в 1424 году. Заслугой папы, избранного в Констанце, является то, что расчлененное, разоренное даже в лучшие времена церковное государство он собрал в единое монархическое целое, заложив основы папской государственности нового времени. С его именем связано также создание такого органа управления церковным государством, как государственный секретариат. Однако даже он в своей деятельности по налаживанию государственного механизма не мог обойтись без опоры на близких родственников. Общее для эпохи, в том числе и для Италии, явление превращения аристократических семей, оказавшихся во главе городов-государств, в династии, коснулось и папского государства. В годы своего понтификата Мартин V упрочил папскую власть, опираясь, в частности, на династические связи клана Колонна. Так племянницу свою он выдал за герцога Урбина из рода Монтефельтро. Младшую сестру Паулу выдал замуж, выделив ей поистине княжеское преданное. Неподизм Мартина был грехом простительным, так как в данном случае он служил восстановлению верховной власти папы, и объективно. Интересам церкви Благодаря следующим закланам колонна большим семействам, ставшим поставщиками пап, церковное государство встроилось в систему итальянских городов княжеств городов монархий. После того, как положение Мартина V в Италии упрочилось, он попытался восстановить верховенство Папы и в масштабах Вселенской церкви. Принципу конституционной сословности, под знаком которого прошел Констанский собор он противопоставил абсолютистскую монархическую систему церкви. Как было предусмотрено соборным декретом Фрэквенс, через пять лет после Констанца в 1423 году вновь состоялся Вселенский собор в Павии, однако из-за вспышки чумы папа перенес его в Сиенну. На Сиенском соборе Мартин V снова предал Анафиме, все еще пребывающего благодаря поддержке Испании в Пеньисколе и упорно считающего себя папой, Бенедикта XIII. Собор предпринял некоторые попытки провести таки реформу церкви, хотя бы ограничив верховную власть папы. Но заседания посещались участниками так плохо, да к тому же собор настолько не ощущал в этом вопросе поддержки со стороны императора Сигизмунда, что в марте 1424 года Мартин взял и просто распустил собор. А в 1425 году Мартин V сам занялся реформами. Он предпринял целый ряд мер по совершенствованию управления церковными делами и в первую очередь реорганизовал Курию. В кардинальскую коллегию, кроме своих родственников, он ввел несколько самых авторитетных в тогдашней Европе иерархов-гуманистов, таких как кардиналы Капраника, Чезарини и Доминичи, убежденных сторонников церковной реформы. В этот период кардинальская коллегия еще сохраняла интернациональный характер, но итальянское большинство в ней становилось все более явным. В последние годы понтификата Мартина началась война Сигизмунда с гуситами. Легатом крестового похода против гуситов папа назначил кардинала джулиана Чезарини. Очередной Вселенский собор был созван на седьмой год после Сиенского собора в 1431 году. В Базеле одним из последних дел папы Мартина V стало назначение кардинала Чезарини полномочным папским легатом на Базельском соборе. Вскоре после этого Мартин V скончался. Конклав возвел на папский престол племянника Григория XII, венецианца по происхождению, принявшего имя Евгений IV. 1431-1447 года. Новый папа перед тем, как его избрали, также подписал обязательства, в которых обязывался провести очередной собор и осуществить реформу Курии. У нового папы не было ни политической хватки, ни дипломатических способностей, присущих его предшественнику. Первую тактическую ошибку он совершил, изгнав родичей своего предшественника с занимаемых ими постов и вообще из Рима после чего клан Колонна стал видеть в нем своего заклятого врага. Период правления неуверенного в себе, слабовольного Евгения IV, знаменателен лишь тем, что он почти совпал с последним крупным реформаторским собором XV века, Базельским собором, работа которого длилась с перерывами с 1431 по 1449 года. На этом соборе Идея канцеляризма достигла своей вершины. Когда кардинал Чезарини открыл Базельский собор, в город не прибыл еще ни один епископ. Разогревался собор медленно, но антипапские настроения на нем с самого начала были еще более радикальными, чем в Констанце. Участники собора начали с того, что объявили себя инстанцией, однозначно стоящей выше папы. В конце 1431 года Папа Евгений IV довольно необдуманно издал буллу «Куониум альто», в которой объявил собор завершившимся. Однако собор воспротивился решению папы. Мало того, что участники отказались разъезжаться, они еще потребовали, чтобы Евгений IV предстал перед ними. Собор обратился за защитой к Сигизмунду. Открытый разрыв между папой и собором произошел. Но кардиналы тоже хотели избежать нового раскола, поэтому они вместе с Сигизмундом стали искать компромисса. Тем временем Базельский собор добился серьезных успехов в деле примирения с умеренным крылом гуситов. На заседание Базельского собора пригласили вождей чашников, двух братьев Прокопов, которые в конце концов в 1433 году приняли условия Пражского соглашения. С этим компромиссом в историю католической церкви впервые вошло понятие «религиозная терпимость». Папа же за прошедшие два года понял, что если собор восстановит единство веры без него, то его собственная позиция окажется в серьезной опасности. Поэтому он тоже склонился к компромиссу. Летом 1433 года Евгений IV в Риме короновал Сигизмунда в императоры а в декабре 1433 года отозвал свое решение о распуске Базельского собора и признал его законным. В возобновившем свою работу в 1434 году Базельском соборе принимал участие и сам император. Был принят целый ряд декретов, посвященных реформе, которые позже были признаны каноническими и папской церковью. Это касается таких вопросов, как образ жизни и поведение духовенства, осуждение симонии и внебрачного сожительства священников, регламентация церковной службы и псалмопения, обязанность проводить провинциальные соборы и так далее. Собор внес некоторые изменения в регламент избрания пап и кардиналов. Было установлено, что численность кардинальской коллегии не должна превышать 24 человека но при условии, что представители одной нации будут составлять не более половины от этого числа. Противоречия между Папой и Собором обострились до крайности, когда Собор принял постановление об ограничении папских доходов. В 1435 году были отменены многие специальные папские доходы. Была попытка отменить такие поборы, как аннаты и таксы. В то же время о росте финансовой самостоятельности папства свидетельствует тот факт, что Рим при Евгении IV получил право чеканить собственные монеты. Тем временем в Риме вновь начались народные волнения, вдохновителем которых был клан Колонна. В 1434 году папа Евгений IV укрылся сначала в замке Святого Ангела, затем бежал во Флоренцию. Курия находилась там в течение 9 лет. Время между тем была провозглашена республика. Во время своей флорентийской ссылки папа вошел в тесный контакт с гуманизмом и с его проекцией в искусстве Ренессансом. Гуманисты, можно сказать, оккупировали Флорентийскую курию. Окончательный разрыв между Базельским собором и папой произошел в 1437 году. Евгений IV своей буллой Doctoris Дженсиум» Переместил собор на итальянскую территорию в Феррару. В тот момент ему подчинялась лишь меньшая часть собора. Императоры-князья поддерживали базельский собор, но со смертью Сигизмунда канцеляризм утратил свою главную опору. Так что в начале 1438 года папа беспрепятственно смог открыть собор в Ферраре. Феррарский собор осудил те из уже принятых решений по вопросам реформы, которые противоречили примату Папы. Евгений IV попытался поднять авторитет Папы, воспользовавшись тяжелым положением, теснимой турками Византии. Он планировал сначала унизить греческую церковь, а после полной капитуляции заключить с ней унию. В Феррарском соборе, на котором решался вопрос об унии, приняло участие высшее духовенство греческой церкви во главе с императором Византии Михаилом Палеологом и константинопольским патриархом Иосифом. Греки, хотя и сопротивлялись, в конце концов вынуждены были принять и фельёкве, и примат папы. Правда, они сохранили свои литургические традиции. Примечание от переводчика. Фельёкве и от сына в переводе с латинского. Добавление латинской церкви к никейскому символу веры, утверждающее, что святой дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. Этот момент стал одной из причин раскола христианства. Конец примечания. Для них уния была политической необходимостью. Идя на восстановление единства церкви, они надеялись, что латинский христианский мир окажет им вооруженную поддержку в смертельной борьбе с турками. Авторитет Евгения IV действительно вырос, поскольку булла от 6 июля 1439 года, начинающаяся словами «Лейтан Турчелли» и подписанная в соответствии с пожеланием папы греческими иерархами, привел, по крайней мере на бумаге, к унии. На практике же из унии ничего не вышло. Греческое низшее духовенство, и верующие ее не приняли. А когда стало ясно, что никакой вооруженной помощи от Запада не будет, то и император перестал иметь унию в виду. Собор же, на котором была подписана уния, после своего 15-го заседания переехал во Флоренцию. В Феррари вспыхнула чума. Оставшихся в Базеле иерархов, участников собора, все больше сносило к радикализму. Принимаемые ими решения могли произвести впечатление едва ли не революционных церковной сфере. Папскому абсолютизму они противопоставляли верховенство народа, причем в их понимании оно обретало куда более радикальный смысл, чем любая сословность. Но требования демократической церковной конституции слишком уж противоречило церковной организации и церковному миросозерцанию, в основе своей монархическим. На Вселенском соборе в Базеле ведущая роль явно перешла от высшего духовенства к церковной интеллигенции, докторам, юристам, теологам. По их инициативе собор в начале 1438 года временно лишил Евгения IV статуса папы, после чего кардиналы во главе с Чезарини покинули собор. За ними в Феррару последовала значительная часть епископов. Принятый в Базале 16 мая 1439 года декрет «Сакро можно считать кульминацией канцеляризма. Правда, подписали его уже только шесть епископов. В декрете говорилось, что Вселенский Собор в любом вопросе стоит выше Папы. Папа не вправе распускать Собор, а кто с этим не согласен, тот еретик. Стоит ли после этого удивляться, что летом 1439 года Папу Евгения IV объявили незложенным, а вместо него Собор избрал Папой, герцога Амадея Савойского, вельможу, который в один прекрасный момент все бросил и ушел в монахи. Новый папа принял имя Феликса V 1439-1449 года и стал последним в истории церкви антипапой. Выборы эти, однако, по сути дела, означали крах того курса, которым шел Базельский собор. Легитимность антипапы никто не хотел признавать. Лишь французская церковь проявила к нему некое нейтральное любопытство. В 1445 году и германский король признал законным папа Евгения IV. Базельский собор перенес свои заседания в Лозанну, но мир уже потерял всякий интерес к этому мероприятию. В 1449 году Феликс V, после того, как папа римский предложил ему кардинальскую шапку, добровольно склонил голову перед папой римским. Собор же самораспустился. Добиваясь признания своего верховенства, папа Евгений IV заключал разного рода компромиссные соглашения и со светскими властителями, и с национальными церквами. На самые большие уступки он вынужден был пойти в отношениях с французской церковью, которая дальше других зашла в следовании духу Базельского собора стремясь к максимальной автономии. Вот они, так называемые галиканские свободы. И тем самым ущемляя папский централизм. В период понтификата Евгения IV долго казалось, что в борьбе канцеляризма и попализма победителем выйдет собор. Однако церковные и светские властители, феодалы и знать, увидев в этом опасность для себя, выступили против канцеляризма в котором все более значительное место занимало радикальная составляющая и предпочли поддержать папский монархизм в его обновленном виде. Евгений IV посвятил целых две своих буллы осуждению принципа соборности. Правда, плодами его усилий, направленных на восстановление папского примата, смогут воспользоваться в недалеком будущем папы эпохи Ренессанса. На заре нового времени оказалось, что истинным победителем в противостоянии пополизма и канцеляризма стало государство, то есть находящееся на подъеме национальные королевства, централизованные сословные монархии, которые использовали раздоры и функциональные неурядицы внутри церкви для того, чтобы упрочить влияние светской власти на церковь и внутри церкви. При Евгении iv изменилась и структура политических силовых линий в Европе. В 1435 году оборвалась династическая линия неаполитанских Анжу, и неаполитанское королевство объединилось с принадлежавшей Арагону Сицилии, в результате чего было создано под гегемонией Испании королевство обеих Сицилий. Южная Италия на столетия попала под испанское владычество. В Священной Римской империи после 1438 года громадное наследство Люксембургов перешло вместе с императорской короной к Альбрехту Габсбургу. С этого момента ведущую роль в империи стали играть Габсбурги. Титул императора Священной Римской империи сохранялся за ними вплоть до Наполеона. Венгрия при Егелонах и Хуньяде, напрягая все силы, пыталась отбиваться от турок. Папа, решив помочь венграм, в 1442 году послал в Буду легатом кардинала Чезарини. Папский легат даже принял участие в балканском походе Уласло, 1444 год, и в битве под Варной погиб вместе с королем. Скорее всего, он был убит во время бегства, став жертвой разбойников-мародеров. Итак, папство, хотя вселенский авторитет его значительно сократился, да и внутри церковного государства ему пришлось делиться властью с феодалами и городскими патрициями, преодолела кризис XIV-XV веков все же более успешно, чем его давний основной противник – Священная Римская империя. Великие общественные и политические преобразования конца Средневековья в Германии и в Италии происходили не в рамках единой империи, а вставших самостоятельными провинциях и городах. Что же касается сословных монархий – Англии, Франции, Испании – то тут напротив, в результате общественно-экономического развития XIV-XV веков централизация даже продвинулась вперед, укрепилась королевская власть, с устранением феодальных пережитков сложились единые национальные государства.